Глава 6 На западном фронте перемены. День 5 октября 1918 года выдался особенно дождливым. Противный мелкий дождик беспрестанно моросил с самого утра, медленно и неуклонно заливая окопы и траншеи враждующих армий обильными холодными водами. От подобного воздействия земля моментально расплылась и приняла желеобразную форму, противно чавкающую под ногами солдат, постоянно стоящих вдоль прифронтовой полосы. Приглашенный на совещание у генералиссимуса ФОШа сэр Уинстон Черчилль находился в очень плохом настроении. Еще бы, сведения, недавно полученные из Лондона, были крайне неутешительными. Последний налет германских дирижаблей на Бирмингем имел очень сильные негативные последствия для внутреннего положения страны. Еще никогда прежде враг не проникал вглубь английской территории, как это случилось 2 октября. На этот раз в налете участвовало 4 дирижабля. К оставшемуся в распоряжении берга женскому трио был подключен дирижабль «Карл», под завязку наполненной адской горючей смесью. За счет последних модернизаций немецких инженеров воздушные монстры заметно прибавили в скорости, а слетность экипажей позволяла им быстрее выходить на цели, не тратя попусту время в рысканиях и метаниях при их поиске на местности. Налет на Бирминген задумывался как грандиозная акция устрашения британского населения, Но на этот раз у немцев вышел жалкий пшик. Того пожара, что был в предыдущий раз и на который так надеялся кайзер, не получилось. слабые ветер и долгий моросящий дождь не позволили четырем очагам пожара слиться в один мощный костер. Сброшенные вниз бомбы полностью выжгли все в радиусе 500 метров от места падения, но общими усилиями жителей и природы город был спасен. Налет показал, что нападение четырех дирижаблей на такой большой город, как Бирмингем, оказался слабоватым, хотя и стоил англичанам свыше тысячи убитых и раненых, а также четырех тысяч семей новых погорельцев. Недовольство тяготами войны на время, притушенное сентябрьскими победами на континенте, вновь вылезло наружу в виде многочисленных акций недовольства со стороны простых англичан. Главные их упрёки сводились к полной беззащитности британских городов перед вражескими бомбами, в то время как почти все воздушные силы и средства ПВО стянуты для защиты Лондона. На головы жителей столицы обрушились громкие крики проклятий и упрёков со стороны новых погорельцев, которые, поглощенные своим горем, полностью забывали, что лондонцы выпили свою чашу горя гораздо раньше них. Что поделать, но человеческая память носит сугубо избирательный характер, долго помнит свои беды и быстро забывает чужие. Черчилль хорошо понимал стратегическую игру Кайзера, намеревавшегося взорвать Британию изнутри с помощью народных волнений и заставить ее выйти из войны, подписав сепаратный мирный договор. И чем ближе становился конец этой ужасной войны, во многом возникшей благодаря политике самой Англии, тем яростнее и жестче становилось сопротивление врага, тем больше повышались ставки. Подобно дикому зверю, загнанному в угол... Кайзер Вильгельм был готов идти до конца с фанатизмом смертника. Об этом говорило то упорство, с каким имперские дирижабли терозали английские города. Об этом говорили и сведения, полученные от британского агента, засевшего в генеральном штабе противника. Согласно им, несмотря на недавнее поражение во Франции, Рейхсвер продолжал сохранять верность своему императору и был готов продолжить войну. второй Рейх, хотя и трещал по швам, но еще держался благодаря множеству внутренних резервов, главным из которых было национальное самосознание германской нации. Именно с ее помощью, скрепив разрозненную Германию железом и кровью, Бисмарк явил миру очередную немецкую империю. Новое наступление, которое готовил ФОШ, на котором постоянно настаивали британцы, находилось под угрозой срыва. Линия Гинденбурга была очень крепким орешком, на преодоление которой нужно было потратить много сил и средств. Немцы давно готовили эту оборонительную позицию, надеясь отсидеться за ней до весны следующего года. Первые две линии обороны были полностью одеты в броню и бетон, ощетинившись в сторону противника многочисленными дотами, дзотами, закрытыми позициями батарей, траншей и окопов, опоясанных бесконечными рядами колючей проволоки. Кроме того, едва Кронпринц отвел за нее свои разбитые войска за линию Гинденбурга, как отдал приказ о возобновлении строительства третьей оборонительной линии, которую имперские саперы успели соорудить лишь в земляном варианте. Были выкопаны траншеи, насыпаны валы, но не были подготовлены места для огневых точек и защитные убежища для пехоты от вражеского обстрела. Согласно данным воздушной иноземной разведки, работы у немцев шли в непрерывном темпе и все указывало на то, что основные работы могут быть закончены еще до наступления холодов. Фош, отлично осознавая всю тяжесть сложившейся обстановки, собрал у себя генералов Хейга, Петтена и Першинга, намереваясь определиться с местом прорыва вражеской обороны. хейк как истинный британец, был готов сражаться до последней капли чужой крови, Поэтому он громко упирал на большие потери, понесённые британским войском за этот год, и выражал готовность наносить лишь вспомогательный удар силами двух канадских дивизий. «Наши войска готовы нанести удар в направлении Брюгге с целью оттянуть на себя часть сил противника во время большого наступления на другом направлении», – энергично заверял Хейк своих собеседников. «Две полнокровные канадские дивизии – это все, чем мы располагаем на данный момент. В остальных дивизиях нашего северного участка фронта существует большой недокомплект батальонов, что значительно снижает ударную силу наших войск». «Хорошо, мы учтем вашу позицию, господин генерал», – холодно произнес Фош и «Я думаю, что наш главный удар следует наносить в районе УАЗы с выходом на Мобеж при одновременном нанесении двух дополнительных ударов с флангов. Согласно рекомендациям нашего объединённого штаба, начинать наступление необходимо не позднее следующей недели. К этой дате нас подталкивают прогнозы синоптиков». Фош метнул недовольный взгляд за окно и продолжил. И потому наступать следует как можно быстрее, дабы противник не успел возвести на нашем пути новую линию обороны. Генералиссимус внимательно посмотрел на Першинга, и американец с радостью выпятил свою грудь в предвкушении возможности продемонстрировать союзникам крепость боевого плеча американской армии. Приобретя некоторый опыт большой войны, американский командующий только и говорил о необходимости дать противнику почувствовать силу американского приклада. Вначале союзники тактично гасили боевой порыв Першинга, но теперь они не возражали против того, чтобы оплатить прорыв линий Гинденбурга американским мясом. «Надеюсь, что в этом наступлении мы будем иметь поддержку танковых соединений», спросил Першинг, требовательно глядя на союзников, стараясь показать им, что он отлично знает, с какого конца следует чистить редьку. Наша полевая и тяжелая артиллерия уже подведена к месту планируемого прорыва. На каждый квадратный метр позиции противника будет обрушено 102 килограмма взрывчатки. 102 килограмма, генерал, это очень много. Подобного не было в сражениях при Вердене и на Сомме, горячо произнес Петен, Но Першинг презрительно пропустил его слова мимо своих ушей и, как ни в чем не бывало, повторил свой вопрос. «На какое количество танков могут рассчитывать наши дивизии?» «Думаю, что никак не менее ста машин, мистер Першинг», вмешался в разговор Черчилль, отвечающий за поставку в армии союзников бронированных монстров. «Я твердо могу рассчитывать именно на это количество, сэр» деловито уточнил американец, раскрывая свой полевой блокнот. «Сто машин и, возможно, даже чуть больше, генерал», – заверил его Уинстон. «Великолепно». Першинг что-то небрежно черкнул карандашом на бумаге и продолжил важно задавать вопросы. «Какова будет поддержка нашего наступления с вашей стороны?» С севера вместе с вами будет вести наступление четвёртый британский корпус, недавно прибывший из Африки, подкреплённый соединениями, находящимися сейчас в резерве второй армии генерала Плюмера. При упоминании о второй армии Першинг позволил себе улыбнуться. В результате летнего наступления противника она утратила более 82% своего личного состава. У них будут танки «Нет, все имеющиеся у нас машины пойдут только на ваш участок». Американец снисходительно кивнул головой, как бы соглашаясь со словами Фоша и одновременно, как бы разрешая генералиссимусу продолжить свою речь. Француз оскоробился столь бесцеремонным поведением янки но все же сдержался. Американским солдатам, Предстояло шагнуть в пекло, и ради этой жертвы Фош был согласен попридержать свою гордость. «Южнее вас в наступление пойдут марокканцы и русский легион. У них также не будет танков, только одна артиллерийская поддержка». «Может, не стоит брать русских в это наступление?» – сварливо спросил генерал Петен, который очень завидовал наградам, украшающим знамя легиона у них может сложиться превратное впечатление что без них мы не сможем прорвать эту чертовую линию вы несправедливы к нашим друзьям генерал ведь они и приехали сюда только ради одного защищать вашу страну пожирил француза черчилль отлично понимающий откуда дует ветер пусть сражаются во имя нашей общей идеи а славой мы сочтемся с ними после победы «Действительно, Петен, не будьте предвзятым к русским парням», – одернул генерала Фош. «Итак, с юга вас поддержат французские части. Ваш участок наступления самый важный, генерал. Прорвав его, мы сможем нанести новые удары по флангам противника и полностью выбить его с территории Франции и Бельгии, после чего перенесем войну в саму Германию». Першинг завороженно глядел на расстеленную перед ним карту, на которой его воображение рисовало победоносное шествие американских войск под звездно-полосатым флагом. Фош с пониманием взглянул на американца и после непродолжительной паузы произнес «Итак, господа, последний срок нашего наступления – 12 октября. К этой дате…» «Необходимо закончить подвоз боеприпасов для артиллерии и завершить сосредоточение наших войск». «Почему 12 октября?» – спросил Першинг, опасаясь, что американцы не успеют к этому сроку. «Хорошо, вы хотите наступать 13-го?» – ехидно спросил Петен, знавший, что все американцы недолюбливают число 13. «Нет, но...» «Не волнуйтесь, генерал, мы поможем вашим солдатам быть готовы к наступлению гораздо раньше этого срока», успокоил его Фош. «Кроме танков мы сможем выделить вам около трехсот самолетов. Это больше половины всего того, что мы имеем на данный момент». Першинг снисходительно кивнул головой, показывая Фошу, что он оценил чисто летательных аппаратов Но в глубине души эти цифры его мало тронули. Танки. Вот что поразило американца в этой войне. Это отлично понял Черчилль, ставший щедрой рукой сулить американцу огромное число бронированных чудовищ. «Я буду у вас, генерал, 11 октября, чтобы уточнить последние детали предстоящего наступления и подтвердить время начала атаки». Завершил дебаты генералисимус Совещание закончилось, и Черчилль был вынужден вновь отправляться под противный мелкий дождь. Верный секретарь Брикс встретил его с ворохом бумаг и порцией горячего грога, что было как нельзя кстати. «Снова наступаем, сэр», – поинтересовался секретарь, когда Черчилль уселся на походном стуле за маленький столик. «Да, Брикс, на этот раз героями будут Янки. Першингу так хочется утереть нам нос, что Фош не может отказать ему в этой любезности». Секретарь молча кивнул лысеющей головой, давая возможность своему патрону полностью высказаться. «По правде говоря, для хорошего наступления нужно готовиться еще не менее трех недель, но мы не можем ждать» вельгельм и русские постоянно подталкивают нас к этому, особенно последние. «Русские, сэр? Да, этот чертов Корнилов с его успехами двигается в направлении Берлина семимильными шагами, тогда как мы вынуждены радоваться каждым новым десяти милям, отбитым врага. Здесь против нас сосредоточены лучшие войска кайзера». Мне больно смотреть Брикс, как перемалывая их. Мы помогаем русским одерживать свои победы на Востоке. А это так несправедливо. Секретарь вновь сочувственно покивал головой. Проработав с Черчиллем много лет, он прекрасно знал все тонкости общения с ним. Сейчас Уинстону нужен был просто молчаливый слушатель, и Брикс идеально подходил для этой роли. Британец откинулся на спинку стула и яростно задымил своей неизменной сигарой. Вильгельм занял исключительно правильную позицию. Своими непрерывными бомбежками он стремится поднять против нас собственный народ и, честно говоря, не так далек от конечной цели. И если бы британцы не были столь законопослушными, то наша страна давно бы превратилась в лагерь бунтарей, как это было при Кромвилле, и немцы диктовали бы нам условия мирного договора. Для успокоения Британии нам нужна только победа, и желательно в этом году. Вот поэтому наше правительство вынуждено закрывать глаза на все наглые выходки русских и осыпать их при этом дождем наград. Черчилль вновь затянулся сигарой, а затем спросил, готовы ли бумаги по Польше, Брикс? Да, сэр, они как раз в этой папке. Прекрасно. Сегодня надо закончить мой доклад премьеру по созданию санитарного кордона вдоль русских земель. Вас удивляет слова «санитарный кордон», Брикс? Поверьте, это самое меткое слово против этих дикарей. Сегодня Корнилову сопутствует военная удача, и, пользуясь нашей нуждой, он сумел ловко вытащить свою голову из финансовой кабалы. Однако он рано радуется. Мы не позволим ему вкусить плоды побед и сделать из России главную державу в Европе, пусть даже победившую Второй рейх. Это несправедливо по отношению к нашим людским и материальным затратам. Это несправедливо по отношению к Европе и ее цивилизации. Пусть этот азиат не торжествует раньше времени. У нас еще есть козыри в рукаве. Необходимо сделать все, чтобы по окончанию войны у русских не уменьшилось число проблем. Корнилов отказал нам в свободной Польше, а мы обойдем его запрет. Мы создадим свою Польшу, Брикс, из немецких и австрийских земель, и тогда ему будет очень трудно удержать поляков по виновении». Говоря это, Черчилль преображался. Его флегматичность и сонливость исчезли. Теперь его лицо было одухотворенно и горело азартом. У каждого народа есть враг, происками которого можно спокойно объяснить все неудачи своей страны. Для поляков таким врагом является Россия, которая не только отобрала у нее все восточные земли, но и поработила всю Польшу. Едва мы создадим новую Польшу, как весь застарелый гнойник славянских проблем лопнет и вместо мира Корнилов получит новый. «Незатухающий конфликт! Как вам это?» Черчилль довольно хлопнул ладонью по столу и продолжил. «Мы оторвем от них их исконных союзников-сербов, ради которых они и втянулись в эту войну. Наши дипломаты уже говорили с сербским королем Александром, и он согласен изменить свои политические симпатии, если мы поможем ему создать королевство Югославию, из балканских владений Австрии. Лукавая улыбка осветила лицо оратора. Румыния тоже тайно согласилась отойти от России в обмен на Трансильванию. Это, конечно, исконно венгерские земли, но кого это волнует, кроме самих венгров, а они в проигрыше? Скажу больше. Сейчас ведется работа с чехами и словаками о создании их независимого государства и наши позиции во многом сходны друг с другом. Вот так мы приобретаем новых союзников, не потратив при этом ни одного пенса. Если все сложится так, как мы планируем, то с помощью этого санитарного кордона мы получим надежную узду для строптивой России. Ведь в случае новой войны, а я не исключаю такой возможности, На ее первом этапе славяне будут уничтожать славян. Не в этом ли заключается высшая жизненная справедливость Брикс? Секретарь вновь кивнул головой, а после осторожно спросил. «А как вы, сэр, смотрите на возможность одностороннего заключения мира с немцами, предоставив им право продолжить войну на Востоке? Я думаю, поступи это предложение в Берлин сейчас...» Они ухватятся за него обеими руками, и тем самым мы спасли бы многие жизни наших солдат». Услышав этот вопрос, Черчилль не торопился с ответом. Он долго кряхтел и ерзал на стуле, внимательно осматривал свою сигару, но молчал. Британец выдержал все возможные паузы разговора, и когда Брикс посчитал, что уже не дождется ответа, Черчилль разомкнул свои уста. «Это очень интересная и по-своему здравая мысль, Брикс, но сейчас она попросту невозможна. И дело не в том, что прилично или неприлично говорить о мире со своим заклятым врагом. Большая политика знает только лишь одно чувство – выгоду для твоей родины, «Просто сегодня невозможно будет объяснить простым британцам полезность этого шага с нашей стороны. Слишком много крови на данный момент разделяют наши государства». Уинстон помолчал, а затем произнес вполне бутничным тоном. «Вернемся к нашим баранам, Брикс. Прочтите мне последнюю депешу из Каира». Наступление на линию Гинденбурга, как и планировалось ранее, началось 12 октября в 8.30 утра. Несносные осенние дожди прекратились, что позволило союзникам подвести к линии фронта все необходимые боеприпасы и в первую очередь артиллерийские. Готовясь прорвать германские позиции, французы выстраивали свои орудия в несколько рядов друг за другом надеясь своим огнем смести все живое на своем пути. Немцы проявляли полную безучастность к приготовлениям союзников, породив тем самым в их душах самые радушные надежды. В назначенное время французы открыли ураганный огонь по германским окопам, буквально вколачивая свои снаряды в каждый метр обороны врага, Однако существовал один немаловажный фактор, сильно снижавший эффективность столь грандиозной арт-подготовки. Ограниченные во времени союзники не успели провести детальную разведку немецких позиций, ограничившись лишь данными визуального наблюдения и авиаразведки. Поэтому стрельба велась исключительно по площадям, а это значит, союзники просто били наугад. Кроме этого, Едва начался обстрел, немцы немедленно отвели свои войска в вглубь обороны, оставив впереди лишь единичных наблюдателей. Через два часа обстрела американцы покинули свои окопы и спокойно направились к немецким окопам в полной уверенности, что всё живое там уже уничтожено. Каково же было их удивление, когда исковерканная взрывами земля ответила им сначала одиночными выстрелами – Затем в дело включились ручные пулеметы и дальнобойная артиллерия, начавшая бить шрапнелью по американским шеренгам со второй линии обороны. Так и не научившись двигаться редкой цепью, американцы несли от артиллерийского огня немцев серьезные потери и, не дойдя до передней линии окопов, были вынуждены залечь. Немцы стреляли отовсюду. Огнем отвечали германские окопы, частично уцелевшие после столь массированного удара союзной артиллерии, стреляли из огромных воронок от снарядов, некоторые из которых были одна в другой, строчили пулеметы из части бетонных дотов, вопреки расчетам Петена, благополучно переживших двухчасовой артобстрел и теперь прижимавших к земле своим огнем ряды наступающих янки. Прошло 30 минут атаки, и американцы, лежащие вблизи передней линии окопов, предприняли попытку ворваться на вражеские позиции. Прозвучали свистки офицеров, и вот с громкими криками солдаты оторвались от земли и бросились вперед. До немецких траншей было чуть больше 10 метров, и соблазн захватить их был очень велик. Но лучше бы они этого не делали. За это время немцы успели подтянуть свои основные силы обороны и легко отразили эту атаку. Германские пулеметы безжалостно косили плотные цепи наступающего противника, выкладывая перед собой дивный узор из сраженных тел, когда же американцы в некоторых местах все же смогли достичь немецких траншей, и, перескакивая их устремились в тыл, пулеметчики быстро разворачивали свое оружие и стреляли вдоль линии окопа. Противник бежал столь густой толпой, что выпущенные стрелком пули обязательно попадали в кого-либо из них. Мало кто вернулся живым из этой атаки, но это не смутило Першинга и Фоша. К переднему краю уже приближались танки, которые, по мнению генералов, должны были перевесить чашу весов в пользу союзников. Орудий, выставленных на прямую наводку, способных сорвать танковую атаку, у немцев не наблюдалось. Они либо погибли, либо их не было вообще, что позволило союзникам занять переднюю линию обороны без особых потерь. Правда, в последнее время немцы стали активно применять бронебойные пули, которые пробивали броню танков, Но так можно было уничтожить два, максимум четыре танка, но никак не 105, которые были в распоряжении Фоша. Грозно грохача гусеницами, 50 танков приблизились к передним траншеям немцев и пулеметным огнем стали уничтожать засевших в них пехотинцев противника. Через 20 минут все было кончено, и, победно урча моторами, танки поползли дальше, позволив многострадальной американской пехоте занять вражеские траншеи. Но и здесь американцам пришлось потрудиться. Танки не смогли полностью подавить бетонные доты. Обойдя их стороной, они любезно предоставили пехотинцам самим расправиться с находившимися в них немцами. Некоторые сдавались сами, но большинство из них пришлось либо выкуривать дымовыми гранатами, либо выжигать с помощью ранцевого огнемета, бившего с 10 метров в упор. Между тем в дело вступила немецкая дальнобойная артиллерия, пытавшаяся задержать продвижение бронированных монстров ко второй линии немецких траншей, где также не было орудий. Огонь был очень интенсивен, но остановить продвижение французских машин он не смог. Оставив около шести поврежденных машин, главные силы союзников все же вышли к позициям, немцев стали методично уничтожать их. Пехотинцы яростно сопротивлялись, бросали гранаты по гусеницам и башням танков, но силы были неравные и по прошествии времени и эта линия немецкой обороны пала теперь осталось занять третью запасную линию траншей и задача дня была бы выполнена после этого союзники спокойно подтянули бы свою артиллерию и все повторилось бы вновь и так до победного конца однако в шаге от победы союзников ждал сюрприз хитрые немцы построили третью линию обороны гораздо дальше двухперних и поэтому французским танкам предстояла довольно дальняя прогулка. Уже были отчетливо видны окопы противника, где уже метались испуганные солдаты Рейксвера в ожидании приближения вражеских машин. Танки медленно приближались к искомой точке, но неожиданно на их пути возникло непреодолимое препятствие. Это были металлические бруски, сваренные между собой крест-накрест и основательно вкопанные в землю. С воздуха они были прикрыты маскировочными сетями и поэтому не были отмечены на наступательных картах союзников. Напрасно водители танков пытались переехать через них своими машинами. Все попытки заканчивались плачевно. Танки только застревали на брусьях, превращаясь в прекрасную мишень для вражеских стрелков. Этим не применули воспользоваться германские канониры, открывшие огонь по хорошо знакомым реперам и их снаряды поражали одну вражескую машину за другой. Некоторые танки попытались обойти заслоны, но угодили под огонь специальных пулеметов, чьи пули были способны пробивать металлическую обшивку танков. Достаточно было одной пули даже ранить водителя, как вся многотонная махина вставала. Подбитые таким образом бронированные махины полностью перекрывали дорогу, не давая другим танкам возможности наступать. Подошедшая на помощь танкам пехота не внесла существенного изменения в картину боя, Неуничтоженные огнем артиллерии проволочные заграждения перед немецкими окопами заставляли американцев толпиться перед ними нестроенной толпой и бесславно гибнуть от огня непрерывно строчивших немецких пулеметов. Не ведая усталости и сострадания, солдаты кайзера методично устилали телами американцев подступы к своим траншеям. Уткнувшись в непреодолимое для танков заграждение, французские танкисты попробовали наступать на других участках немецкой обороны, но неизменно встречали линию аккуратно вкопанных ежей или пулеметные гнезда. В этот день французы потеряли 42 танка, но так и не добились желаемого успеха. Потери американцев составили полторы тысячи погибших и вдвое больше раненых. Наличие металлических ежей не позволяло больше применить танки и на следующий день в атаку пошла американская пехота при поддержке артиллерии. Французы вновь били исключительно по площадям и поэтому многие огневые точки немцев остались неподавленными. Третью линию немецких траншей удалось захватить лишь на четвертый день наступления, основательно завалив телами все подступы к ней. К этому дню огневая поддержка пехоты упала до минимума. Французские артиллеристы могли вести лишь получасовой артобстрел немецких укреплений. Уверенные в своем успехе французы завезли их на позиции определенное количество и, растратив весь запас в первые два дня наступления, уже не могли существенно помочь американцам. В результате этого просчета американская пехота несла огромные потери, и у азокеанских солдат возникло заметное чувство страха перед атакой. Оно еще не столь сильно разлагало стройные ряды бравых американцев, но того задора, что было ранее в их храбрых сердцах, уже не было. Ничуть не лучше были успехи и на других участках наступления. Британцы, наступающие с севернее главного места прорыва, Без танков штурмовали переднюю линию обороны пять дней и добились успеха лишь, когда немцы сами под угрозой удара во фланг отвели свои батальоны на рубеж второй линии. Потери среди африканского корпуса были гораздо меньшими, чем у американцев. Южноафриканцы сразу научились ходить в атаку редкими цепями, и их потери от наступления вполне соответствовали обычным потерям необстрелянных частей. Русскому легиону, наступавшему южнее направления главного удара вместе с марокканцами, к огромному огорчению Петена сопутствовал успех. Командующий легионом генерал Мурашевский не двинулся с места до тех пор, пока артиллерия не уничтожила все ранее выявленные разведкой огневые точки. Затем, двигаясь под прикрытием огневого вала накатной змейкой, русские солдаты достигли вражеских траншей и вступили в бой с немцами. Благодаря умелому сочетанию действий артиллерии и пехоты, первая линия обороны противника была взята к концу вторых суток. Солдаты генерала Мурашевского имели хорошие шансы взять штурмом несколько линий окопов второго рубежа обороны, Но Фош, исповедуя концепцию одномоментного прорыва вражеской обороны, запретил им двигаться дальше. Гибельность подобного решения была доказана на следующий день, когда русские марокканцы были вынуждены два дня отражать яростные контратаки опомнившихся немцев, намеревавшихся вернуть себе утраченные позиции, Давление противника на русский легион прекратилось лишь после прорыва американцами первой линии обороны, что вынудило немцев начать повсеместный отход. На бельгийском участке фронта британцы и вовсе не наступали, перебросив по настоянию Фоша одну канадскую дивизию на южное направление, они занялись прокладыванием под позиции врага минных галерей, с помощью которых, по мнению Хейга-британцы, легко смогут прорвать фронт. Трудности, с которыми столкнулись союзники при прорыве первой линии Гинденбурга, их ничему не научили. При штурме второй линии обороны, начавшемся 18 октября, они строго действовали по прежнему шаблону, Подтянув артиллерию и дождавшись пополнения боезапаса, союзники вновь весь упор атаки сделали на массированный обстрел немецких позиций, после чего начался общий штурм. И все повторилось вновь. Сначала был штурм пехоты, затем наступление танков и их остановка перед противотанковыми заграждениями второй линии обороны. На этот раз ими были огромные валуны, заботливо установленные немцами широкой полосой, преодолеть которую железные громадины были не в состоянии. Потеряв 15 машин и наученные горьким опытом французы, мудро отошли назад, предоставив честь штурма вражеской обороны американским солдатам. Теперь они уже не ходили густыми цепями, а старались бежать более редким строем. Война быстро заставляла янки учиться науке выживания в условиях ужасной европейской мясорубки. И все равно их потери оставались огромными. В некоторых полках процент убытия личного состава достигал 60, а потери в 40-45% считались нормой. Нащупав слабое место в тактике противника, немцы стали непрерывно контратаковать, что полностью остановило американский наступательный потенциал. Четыре дня шли упорные встречные бои, в которых немцы пытались выбить врага из заставленных ранее окопов их контратаки удачно останавливали танки, которые французы выставили по заделению окопов как долговременные огневые точки. Эти подвижные доты показали себя в обороне самым лучшим образом, и теперь немцы устилали телами своих солдат ближние подступы к союзным траншеям. Наступление Першинга на центральном участке захлебнулось, и Фош потребовал помощи американцам с соседних участков полосы наступления. 22 октября проснулись от долгого сидения британцы, но за первые сутки ожесточенных боев бравые Томми не продвинулись далее первой линии вражеских траншей. Немцы зубами держали свои позиции и не собирались их никому уступать. Что касается генерала Мурашевского, то он вообще отказался идти в наступление, сославшись на неготовность своих частей к штурму вражеских укреплений. Его позицию поддержали марокканцы, полностью разделявшие доводы белого генерала. Пош, подзуживаемый Петеном, обрушил на Мурашевского град градупрековый угроз, но тот стоял на своем, твердо заявив, что если ему не будут мешать, то через два дня он непременно прорвет вражескую оборону. В словах русского командира было столько уверенности и достоинства, что генералиссимус предпочел не обострять разногласия в союзном стане. Пристально глядя в глаза Мурашевского, он объявил, что согласен подождать указанный срок, но в случае неуспеха с генералом будет совсем иной разговор до довершению всех отрицательных новостей Фош получил известие от Хейга. В назначенный день британцы взорвали в подземных галереях три мощные мины, которые полностью разрушили переднюю линию обороны немцев. Напуганные столь сильными и неожиданными взрывами, солдаты противника в ужасе бросились в тыл, чем сразу же воспользовались британцы. Захватив передние траншеи, Англичане попытались развить свой успех, но вскоре были остановлены пулеметами и артиллерией второй линии обороны. Брошенные на помощь пехоте 11 танков не смогли изменить положение, хотя на этом участке фронта не было ни стальных ежей, ни каменных надолбов. Выкачанные немцами на прямую наводку орудия уничтожили все танки англичан фши Першинг ожидали начала русского наступления со смешанными чувствами. С одной стороны, они очень хотели, чтобы немцы нещадно наказали несносных русских хвостуновый забияк, но вместе с тем союзники страстно желали прорыва германской обороны. В назначенный Мурашевским день загрохотали пушки, и русские вновь показали эффективность брусиловской методы штурма вражеской обороны, Затратив все время на проведение воздушной и наземной разведки, артиллерия легиона била точно по выявленным целям экономия снаряды и нанося весомый ущерб войскам противника. Полностью разрушив проволочные заграждения, передние цепи русской пехоты и марокканцев, разбитые на отдельные штурмовые отряды, быстро достигли линии вражеских окопов и вступили в бой. Не подавленные артиллерии пулеметы врага забрасывались гранатами, а специально прикрепленный к каждому отряду солдат с ранцевым огнеметом уничтожал боевые расчеты уцелевших при обстреле дотов и зотов Едва передние окопы были заняты, как русские сразу подтянули свои минометы и вместе с дальнобойной артиллерией стали утюжить следующую линию немецких траншей. Не останавливаясь ни на минуту под прикрытием огненного вала, русская пехота вновь атаковала врага и вновь ей сопутствовал успех. Небольшие штурмовые отряды без особых потерь преодолевали заградительный огонь германских батарей в районе каменных надолбов и в свою очередь атаковали немецкие позиции. Также успеху русского легиона способствовал тот факт, что обеспокоенный энергичными атаками американцев Кронпринц решил пойти на риск и перебросить с участка русского наступления часть батальонов на центральные позиции. В результате этого трагического просчета сопротивление немецкой обороны было не столь сильно, как обычно. Во второй половине дня русскими была взята последняя линия вражеских траншей и вторая линия германских укреплений Пала. Памятуя о доктрине Петена, о повсеместном продавливании обороны, Мурашевский не стал пытаться продвинуться дальше и отдал приказ готовиться к контратаке противника. И он не ошибся. Уже вечером немцы попытались отбить утраченные позиции, подтянув тыловые резервы. Наступающие немцы наткнулись на хорошо организованную оборону. Русские вновь подтянули минометы, которые, по сути, и остановили противника, нанеся немецким атакующим порядкам большие потери. 25 октября немцы вновь пытались вернуть потерянные окопы, спешно перебросив подкрепление из-под седана, но на этот раз Фош оказался на высоте. Едва немецкая оборона была прорвана, он немедленно направил на участок русского прорыва танки из американского сектора наступления. За ночь они совершили марш-бросок и к утру были в расположении русских войск. Большая часть танков в количестве 22 машин наносила фланговый удар по немецкой обороне, тогда как 7 машин были переданы русским в качестве заградительных огневых точек. В этот день судьба в линии обороны укрепления Гинденбурга была решена. Пока русские и марокканцы мужественно отражали яростные атаки Рейхсвера, французские танки сокрушали немецкую оборону в американском секторе наступления, вынуждая неприятеля начать отход к своей последней, третьей линии обороны. С падением основной линии обороны, командующий Западным фронтом отдал приказ о скрытой эвакуации всех тыловых соединений за линию вельгельма и приведении в негодность всех дорог на оставляемой территории. Немцы упорно готовились к долгим оборонительным боям, благо у них было еще много захваченных земель противника. Фош возобновил свое наступление 28 октября, когда были подтянуты все пушки и пополнен весь боезапас. Генералиссимус ни на йоту не отступил от своего первоначального шаблона и в очередной раз наступил на те же грабли. Прорвав с большими потерями первую линию окопов, американцы залегли, привычно ожидая подхода бронированных машин. Всего в распоряжении союзников имелось всего 24 танка из 105 машин в начале наступления. Готовя третью линию обороны, немцы не успели возвести заградительную линию из металлических ежей или каменные валуны. Они поступили гораздо проще. В некоторых местах обороны они увеличили ширину противотанкового рва посадив за ним бронебойных пулеметчиков, а на других направлениях установили мощные фугасы, взрывавшиеся исключительно под тяжестью танков. Итогом этого наступления стало уничтожение немцами 18 боевых машин-союзников, и еще 4 получили повреждения, но смогли самостоятельно покинуть поле боя. Лишенные ударной силы танков, американцы были вынуждены буквально прогрызать всю линию вражеских окопов, платя за это слишком большую цену. Впрочем, это были жизни американских солдат, которых, по большому счету, генералиссимусу было совершенно не жалко. Не желая применить русский метод штурма немецких позиций, Фош упорно держался за свои губительные каноны. Кроме этого, генералиссимус не желал отдавать пальму первенства взятия линий Гинденбурга русскому легиону и сознательно притормаживал его продвижение вперёд, отчего Мурашевский не очень сильно страдал. Штурм третьей линии немецкой обороны занял у союзников четыре дня. Главными героями оказались канадцы, которых Фош бросил на британском участке наступления в качестве отвлекающего манёвра с целью оттянуть на себя как можно больше батальонов врага. Британские подданные храбро, без артподготовки, атаковали германские позиции и добились ошеломляющего успеха. уставшие от непрерывных боев немецкие солдаты не выдержали их стремительного натиска и линия Гинденбурга пала. Вслед за ними на следующий день, 1 ноября, успеха добились американцы, а к концу дня и русские, после чего Рейхсвер начал планомерно отступать. И вновь для союзников начались муки преследования. Лишенные привычного комфорта передвижения, постоянно натыкаясь на скрытые фугасы и минные поля, они не смогли на плечах противника ворваться на новые оборонительные позиции. Обескровленные за время штурма союзники могли только преследовать, но никак не атаковать немцев. Только одни американцы потеряли убитыми, ранеными и без вести пропавшими около 138 тысяч человек, что резко охладило боевой пыл Першинга, мечтавшего стать победителем Кайзера. 4 ноября отвод германских войск на линию вельгельма был благополучно завершён. В результате октябрьского наступления вместе с французской территорией Фландрии союзники освободили также маленькую часть Бельгии, что позволило находящемуся в Париже бельгийскому королю Альберту дать прием в честь начала освобождения своей страны. Выдавленные, но не разбитые противником, немецкие войска расположились по линии Верден-Седан-Монс-Гент-Брюгге, надежно прикрывая территорию Германии новыми рядами колючей проволоки и штыками дивизий Рейхсвера, готовых до конца сражаться за своего кайзера и свой Фатерлянд. Хотя союзники по праву праздновали одержанную победу, но судьба укреплений линии Гинденбурга была решена 22 октября на совещании в полевой ставке кайзера. Тогда остров стал вопрос о необходимости нанесения по врагу мощного контурудара с привлечением сил с других участков фронта. Кайзер требовал задать перца зарвавшимся Янке. Гинденбург колебался, а Людендорф стоял за немедленное отступление. Конец этой дискуссии положили новости, поступившие из Австрии, где русские неудержимо приближались к столицам Двуединой Империи. Император Карл прислал паническую телеграмму, который извещал о том, что его силы приблизились к роковой черте, и вскоре он уже не сможет оказывать сопротивление русским ордам. Полученные известия стали для Вильгельма холодным душем, вернувшим Кайзера к суровой действительности. С потухшим взором он согласился с доводами Людендорфа и подписал приказ, о подготовке войск к отходу на новые позиции. В Австрию была отправлена телеграмма фельдмаршалу Маккинзену о необходимости держаться до конца и одновременно пробиваться на запад к Будапешту и Вене для организации обороны столиц. Единственной радостью для Вильгельма в этот день был доклад Берга о полной готовности летчиков его отряда нанести новый сокрушительный удар по Англии. И не просто по очередному мирному городу, а в самое сердце военно-морского флота Его Величества базу Скапа-Флоу. Там находились главные силы британского гранд-флита в виде отрядов линкоров, укрывшегося на далекой базе от монстров генерала Берга. Даже основательно потрепанные, они оставались той грозной силой, которая не позволяла германским кораблям чувствовать себя полноценными хозяевами в Атлантике. Разочаровавшись в способностях Людендорфа, Вильгельм решил сделать свою основную ставку на военно-морской флот. Если удастся уничтожить главные силы британского флота, то тогда Германия не только прервёт перевозку американских частей на континент, но сможет задушить костлявой рукой голода и саму Англию. Отлично осознавая, сколь высоки ставки в игре на данный момент, Кайзер, вопреки своей привычке, не торопил Берга и Шейра с проведением операции, настаивая лишь на тщательной подготовке операции и соблюдении режима полной секретности. Желая полностью исключить возможность утечки информации к врагу, Вильгельм приказал до минимума сократить число лиц, полностью посвященных в суть планируемой операции. Так, в полном неведении о готовящемся налете находились Людендорф и Гинденбург, а вместе с ними и все структуры управления Генштаба. Создавая плотную завесу секретности, Министерство пропаганды Фриче уверенно трубило о скорых новых победах Орлов Кайзера И при этом, говоря о новых целях, вскользь назывались Бристоль и Ливерпуль. Единственными военными, кто точно знал о целях предстоящего налета, были экипажи дирижаблей, а также капитаны субмарин, которые проходили специальную подготовку в закрытой зоне Вильгельмсхафена. Вместе с ними знания тайны операции «Биовульф» разделял доктор Тоттенкопф в секретных мастерских которого постоянно шлифовалось грозное чудо-оружие Второго Рейха. Подобно легендарному монаху Бертольду Шварцу и мифическому богу-вулкану в одном лице, он, не покладая рук, трудился над совершенствованием своего смертоносного детища. Собираясь лично возглавить отряд линейных кораблей, адмирал Шмидт настоял на включении в него 11 из 13 находившихся в строю германских линкоров. Последними в отряд были зачислены Вестфален и Байерн. Они прошли скорый ремонт и вернулись в строй по личному приказу Кайзера, всегда появшегося за целостность своих любимцев линкоров. Однако, готовясь дать решительный бой англичанам, Вильгельм твердой рукой бросал в него все, что только можно было отправить в плавание, хотя сердце у него по-прежнему обливалось кровью. Расстановка сил противника была следующей. В скапо-флоу находилась первая эскадра линкоров Гранд-флита в количестве 12 кораблей во главе с флагманом «Айрон-Дьюк», Вторая эскадра линкоров в количестве 9 линейных кораблей находилась в Портсмуте и в любой момент была готова выступить на защиту восточного побережья Британии совместно с северной группировкой. После фатальных неудач на море новый лорд-адмиралтейства Честерфилд полностью отказался от боевых походов, определив главную задачу грандфлита как оборону острова. Желая восстановить свое двукратное превосходство в Атлантике, Честерфилд отдал приказ о переброске части кораблей флота Канала из Средиземного моря, пользуясь капитуляцией Турции и плачевным состоянием австрийского флота на Адриатике. Из Гибралтара были отозваны Канопус и Маджести, Асмальты, Эксмут, Венджине и Рассел в сопровождении отряда эсминцев и миноносцев. Адмирал Лоренц не был в особом восторге от подобной рокировки, но приказы адмиралтейства британскими моряками никогда не обсуждались и корабли ушли. Операция биоульф была назначена кайзером на 24 октября. За 12 часов до ее начала в море вышли основные силы подводного флота, дабы занять позиции возле канала и блокировать скапа флоу. Затем в море отправились отряды прикрытия, состоявшие из эсминцевых крейсеров, и только потом с якорей снялись линкоры. Самыми последними из участников этой операции, покинув свои ангары под Вильгельмсхаффеном, ушли в небо немецкие дирижабли. Их было пять, и все они были заполнены бомбами самого различного содержания, командовал воздушным отрядом любимец кайзера оберст-лейтенант фон Цвишин. Вильгельм вместе с генералом Бергом перед вылетом встречался с аэронавтами и благословил их на подвиг. Обнимая молодого фон Цвишина, кайзер призвал его либо с честью погибнуть во славу Германии, либо вернуться с победою. Праздничный настрой немцев был несколько омрачен налетом на Вильгельмсхаффен британских бомбардировщиков это случилось ровно за сутки перед началом операции десять самолетов противника прилетели со стороны моря и обрушили свои бомбы настоявшие на приколе возле пирса подлодки в результате вражеского налета повреждения получили три субмарины одна из которых затонула три бомбардировщика попытались прорваться к ээллинамм дирижаблей но эта попытка для летчикова кончилась плачевно хозяйство берга надежно защищала 15 зенитно-пулеметных расчетов плюс 10 фоккеров, экипажи которых несли постоянную службу. Едва только посты воздушного наблюдения известили их о приближении самолетов противника, истребители немедленно взлетели в воздух. Все три британских самолета были уничтожены при подходе к Эленгенберга, так и не успев сбросить бомбы на главную тайну Рейха. Вылет цепелинов состоялся ночью с таким расчетом, чтобы дирижабли оказались над целью рано утром, когда силуэты кораблей уже могли просматриваться с воздуха. Имея опыт полета над водным пространством, пилоты дирижабли без боязни вели свои машины над черным мраком вод Северного моря. Еще никогда прежде они не проникали так далеко в море от своих берегов, но имели уверенность в своих силах и огромное желание выдернуть у англичан из хвоста очередное перо. Направляясь к Аркнейским островам, где располагалась главная база противника, дирижабли догнали колонну линкоров, уже сумевших без потерь преодолеть выставленные здесь ранее британские минные поля. Вместе с линкорами двигался отряд прикрытия эсминцев. Все остальные силы были отправлены в сторону канала на случай выхода из портсмута британских кораблей. Германские дирижабли вышли на цель с опозданием на 15 минут. Все же сказалось отсутствие опыта дальних полетов над морем в купе с циклоном, который своим краем задел цепелины на подходе к островам. Бухта Скапофлоу разделилась на восточную и западную части, соединяющиеся узкими проливами с акваторией Северного моря. Для недопущения проникновения в бухту подлодок противника, все входы в бухту были полностью перекрыты противолодочными сетями и бонами, а в проливе Керка на страже стояли два корабля, преграждавшие дорогу врагу. Множество часовых внимательно смотрели за морскими просторами Атлантики, готовые в любой момент объявить тревогу, но в этот день враг появился не со стороны моря. Черными тенями проплывали огромные тела германских дирижаблей по осеннему темно-серому небу, приближаясь к скапу Флоу. Первыми на цель вышли три легких дирижабля, чей арсенал состоял из бомб с напалмом и фугасов. Они составляли первую ударную волну атаки, тогда как огромные Карл и Вильгельм, вооруженные мощными бомбами, должны были в основном добивать поврежденные корабли противника. Зажженные напалмом и они были отличным ориентиром для цепелинов второй волны атаки. Британские корабли располагались в бухте неравномерно. Пять линкоров Грандфлита находились в западной половине вместе с тяжелыми крейсерами Энтрим, Роксборо и Элридж. В восточной акватории бухты располагались главные силы флота в составе восьми линкоров, флагмана Айрон-Дьюк и двух крейсеров Коэрен и Неттл. Рядом с выходами из бухты стояли два отряда эсминцев, готовые в любой момент отразить попытку врага проникнуть внутрь. Когда Цеперины Цвишина приблизились к бухте, силуэты британских кораблей еще не совсем четко просматривались в предрассветных сумерках, и главными ориентирами для немецких пилотов были лучи прожекторов, методично освещавшие акваторию бухты и подходы к ней. Кроме этого, места расположения кораблей указывали топовые огни линкоров, хорошо видные в мощные цейсовские окуляры прицелов. Грозно и величаво приближались к скапо-флоу дирижабли Кайзера, чтобы потом начать плавное снижение над ничего не подозревавшим английским флотом. Желая добиться хорошего результата, цвишен решил атаковать вражеские корабли с низких высот, при этом сильно рискуя попасть под пулеметный огонь врага, После нападения германских дирижаблей Адмиралтейство издалось специальный приказ об обязательной установке на крупных кораблях нескольких зенитных пулеметов. Подобно «Тигру» или «Ягуару», подкрадывался огромный дирижабль к мирно дремавшей жертве в водах Шотландии, в точности выполняя все команды, прильнувшего к бомбовому прицелу штурмана Бауэра. Аккуратно и неторопливо колдовал он над своей аппаратурой, стремясь поточнее навести перекрестие прицела на силуэт своей первой цели. Штурман сразу распознал в ней линкор и потому желал поразить его с первого раза. Быстро распахнулись створки бомбалюка и вот уже четыре остроносые бомбы, две фугасные и две с напалмом, хищно поглядывали вниз. Повинуясь приказу Бауэра, корабль завис в воздухе, позволяя провести ему последние доводки перед атакой. Миг и освобожденные от зажимов бомбы ушли вниз. Прошло несколько невыносимо длинных секунд, и две яркие вспышки огня в районе трупы кормовых башен ярко осветили силуэт линкора «Император Индии» используя подсветку пожара венцель бауэр быстро подкрутил деление на прицеле и сбросил вторую партию бомб которая тоже упала точно на корабль теперь линкор был не просто ярким пятном на темном фоне в этот момент он был похож на огромный костер с каждой минутой стремительно увеличивающийся в объеме рядом с ним горел линкор роял оук пораженный бомбами лихен Чуть левее занимался огнем тяжелый крейсер «Нэттл», на палубу которого упало две бомбы «Санхен». Англичане быстро пришли в себя, и когда дирижабли зависли над своими новыми целями, снизу по ним уже звонко били пулеметы. Свишин отчетливо слышал, как глухо застучали пули о бронированное днище кабины, и каждый раз в его голове появлялась боязнь за целостность своего корабля. Неожиданно в дребезге разлетелся бортовой фонарь, и дирижабль гулко завибрировал от попавшей в его бок пулеметной очереди. Находившийся внизу английский корабль яростно сражался с Лоткин за свою жизнь, и Цвишин приказал штурману сбросить на него сразу три партии бомб. Венцель не подвел своего командира, и его бомбы все как одна упали на вражеский линкор. Пулеметные очереди, столь нистово защиту дирижабля, разом умолкли, и бедняга Нептун запылал подобно знаменитому Везувию. Почти все сброшенные дирижаблем бомбы упали в районе кормы. Горящий напалм широким ковром растекся по корабельной палубе, безжалостно уничтожая все на своем пути. Упавшие на линкор вслед за напалмом фугасы угодили в угольные ямы линкора, отчего внутри него возник сильный пожар. Обрадованный результатами своего бомбометания Цвишин приказал продолжить атаку на врага и одновременно с этим поднять дирижабль повыше. Как ни горел он желанием отличиться перед кайзером Вильгельмом, своя жизнь ему была не менее дорога подобные маневр воздушной машины не замедлил сказаться на дальнейших результатах бомбометания. При обстреле тяжелого крейсера «Койрон» при всем своем мастерстве Бауэр лишь частично поразил корабль, уже успевший развести пары и вытравить якорь. У других дирижаблей результаты бомбометания также были далеки от идеала, что было вполне объяснимым. Добившись высоких результатов в начале боя, Они уходили в высоту, поскольку зенитчики британских кораблей представляли для «Орлов Берга» серьезную угрозу. В дальнейшем результативность бомбометания дирижаблей первой линии не только не улучшилась, но даже несколько сползла вниз. Немцам удалось серьезно повредить только линкоры Сьюпер и Коллигвуд, а на «Мальборо» и «Айрон Дьюк» были отмечены лишь одиночные попадания – родившие локальные пожары. Столь скромные успехи бомбометания вызвали у Цвишина гнев и раздражение. Кайзер будет явно недоволен подобным результатом, и потому после перехода из восточной части бухты в западную половину скапа Флоу, Цвишин решил вновь атаковать врага с малых высот, невзирая на пулеметный огонь кораблей. Выполняя приказ командира, пилоты воздушной машины пастушно повели ее вниз, и пули вновь градом застучали по дну и бокам кабины. Внутренние шпангоуты дирижабля гулко вибрировали от вражеских попаданий, но Лотхен уверенно вышла на цель, которой был знаменитый линкор «Дредноут». Основоположник новой эпохи судостроения уже развел пары и собирался покинуть бухту когда вражеские бомбы обрушились на его палубу. На этот раз госпожа Удача была на стороне немцев. Одна из сброшенных Венцелем Бауэром бомб угодила в пороховую камеру носовой башни линкора. Раздался громкий взрыв, и корабль стал стремительно погружаться в холодные воды Атлантики. Громкий крик радости прокатился по всем закоулкам гандолы дирижабля и долгим эхом звенел в ней. В порыве охотничьего азарта Цвишин решил атаковать новую цель, благо она сама подставлялась под удар Лотхен. Ею оказался линкор Римминдж, уже вытравивший якорь и теперь направлявшийся к южному проливу, стремясь как можно скорее покинуть бухту. По стечению обстоятельств пути британского линкора и немецкого цепелина пересекались, и Цвишину нужно было только остановиться в воздухе и терпеливо ожидать приближения противника. Словно страшный сказочный коршун, немецкий дирижабль завис над морем, и когда линкор прошел под его смертоносным днищем, сбросил свои бомбы. Итогом этого противостояния стали новые пробоины в корпусе дирижабля, а также серьезное ранение штурмана, который до конца оставался на своем боевом посту. Превозмогая сильную боль в плече, Венцель точно сбросил бомбы на линкор противника, превратив его в пылающую огнем рождественскую елку. Уходя от дальнейшего соприкосновения с вражеским дирижаблем, Ривенш сделал разворот и устремился к малому проходу из бухты, перегороженному противолодочной сетью. Увидев, сколь ярко пылает британский линкор, Цвишин посчитал свой боевой долг полностью выполненным и приказал пилотам срочно набирать высоту. От обстрела Лисхин и Анхин серьезные повреждения получили линкоры Венгард и Сент-Винсент на крейсерах Элридж и Роксборо, Возник пожар, а также был потоплен один из эсминцев противника. Выполнив свою основную задачу, дирижабли отряда «Цвишина» не спешили покидать поле боя. Совершив разворот над островом Хоу, они направились к Сент-Мари, где находились мощные береговые батареи, которые нужно было обязательно подавить. Тем временем британский флот спешил как можно быстрее покинуть воды с Капа-Флоу, чтобы спастись бегством от крылатого врага на просторах Северного моря. Отряд линкоров во главе с Айрон-Дьюком пробивался через пролив Керка мимо позиции Сент-Пари, тогда как остатки западного отряда отходили мимо позиции Линкснес, поэтому под удар второй волны немецких дирижаблей попал исключительно восточный отряд. Видя, что враг уже снялся с якорей и приближается к проливу, дирижабли Карл и вильгельм не стали гоняться за каждым кораблем, а просто зависли над водами пролива и стали дожидаться приближения своих жертв. Первым, кто подвергся их бомбежке, оказался линкор «Император Индии», находясь ближе всех из числа линкоров к выходу из бухты, он с большим трудом смог поднять поры и медленно направлялся в открытое море. Объятый огнем корабль уже миновал пролив и вышел в открытое море, когда с Карла на него устремились 8 14-дюймовых снарядов, пять из которых попали точно в цель. Сильно горевший от упавшего на него напалма, линкор ярко озарился ореолом новых всполохов разрывов после чего стал медленно заваливаться на правый бок. Прошло несколько минут, и гордость первой эскадры британских линкоров ушел под воду. Однако самым страшным для английских моряков, наблюдавших за гибелью корабля, была не смерть своих боевых товарищей, а то, что адский огонь германцев продолжал гореть даже под водой. Еще больше не повезло линкору «Ройал-Оук», шедшему вслед за императором и попавшему под бомбы Вильгельма. Хотя корабль упало всего три крупнокалиберных снаряда, один из них оказался роковым для британцев. Пробив палубу, он разорвался вблизи артиллерийского погреба кормовых башен. От этого взрыва сдетонировал весь боезапас линкора, и корабль мгновенно затонул. Столь удачное начало бомбометания сильно обрадовало команды обоих дирижаблей, но радость их оказалась преждевременной. Англичане были тертыми калачами и, лишившись двух линкоров, немедленно изменили свою тактику. В пролив под бомбы дирижаблей пошли крейсера Неттл и Койрен, а Мальборо и Айрон Дьюк направились к другому, более мелкому проливу. Столь неординарный ход принес британцам положительные результаты. Из четырех кораблей только один нетл попал под накрытие, получив попадание в корму. Все остальные суда благополучно покинули бухту и устремились в открытое море. Ободренные успехом товарищей вслед за флагманом в прорыву стремились Сью-Перп и Коллингвуд. А через пролив Керка направился линкор «Геркулес» на которого пока еще не упало ни одной немецкой бомбы. Однако германские дирижабли быстро учли преподнесенный им противникам урок и быстро провели ответный ход. Оставив Карла на прежней позиции, Вильгель направился ко второму проливу и вступил в бой. Под его бомбы угодил ленкор Коллингвуд, идущий вторым. Имея сильный дифферент на нос от скопившегося внутри судна огромного количества воды, ставший неудачным последствием тушения экипажем горящего напалма, корабль получил три пробоины. Плынувшая в линкор забортная вода быстро сместила дифферент судна за опасную отметку, и Коллингвуд опрокинулся на борт. Линкор некоторое время еще держался на плаву, пока скопившийся внутри воздух не вырвался наружу, и корабль затонул с высоко кормой. Прорывавшийся через пролив Геркулес получил от Карла по одному попаданию в машинное отделение и носовую башню, от отчего в орудийной башне возник пожар, а корабль сильно потерял ход, но линкор все-таки смог миновать воздушного монстра и выйти в море. Последний из линкоров восточной группы «Нептун» из-за сильного пожара не смог быстро покинуть бухту и стал лёгкой добычей грима. Пользуясь трудным положением линкора, он опустил свой дирижабль до максимально допустимой точки бомбёжки и легко добил горевший корабль. Бомбы, сброшенные санкин попали в машинное отделение. Линкор сильно тряхнуло, Затем взорвалась вторая кормовая башня, и объятый пламенем корабль погрузился в море. Уход линкоров из западной части бухты не вызывал особого затруднения. Полное отсутствие дирижаблей противника в этом секторе бухты позволило кораблям спокойно миновать бонные заграждения и по одному выйти в море. Единственным, кто пострадал от вражеских дирижаблей, был крейсер «Эн-Трим». По трагической случайности, его путь пересекся с маршрутом возвращавшийся Лисхен, и Бранд немедленно обстрелял его, благо на крейсере не было зенитных пулеметов. Наблюдателями с борта «Цепелина» было отмечено шесть прямых попаданий в него с борта «Лисхен», после чего крейсер стал быстро тонуть. Однако битва при Аркнейских островах только начиналась. Едва только пять линкоров западной группы миновали позиции «Линкснес», как корабли Кайзера немедленно напомнили о своем присутствии. Разрабатывая план операции, немцы заранее предполагали, что британцы смогут вырваться из бухты, и поэтому ее западный выход стерегли 8 подлодок, готовые вступить в дело в любую минуту. Горящие от напалма корабли были прекрасно видны в бинокли и перископы, и поэтому выйти на позицию боевой атаки для германских подводников не составило больших усилий. Расположившись изломанной дугой напротив выхода из бухты, морские волки с нетерпением прильнули к своим перископам в ожидании добычи. Первым на морские просторы вышел крейсер роксбора которые немецкие подводники мудро пропустили, решив сосредоточить свои удары по более крупным целям. Ею оказался линкор «Ривенш». Объятый густым дымом и языками пламени от многочисленных пожаров, линкор был лакомым кусочком, и поэтому его сразу атаковали две германские подлодки. Обе они располагались в правой стороне засады и произвели залп из носовых торпедных аппаратов. Из четырех выпущенных торпед только три попали в цель. Одна из торпед неожиданно потеряла ход и, не дойдя до цели, затонула. Три мощных взрыва потрясли корабль. Они не повредили жизненно важные места линкора, но сквозь полученные пробоины внутрь хлынула морская вода, которая оказалась решающим фактором в судьбе линкора. Он уже имел попадание фугасной бомбы в угольную яму, в результате чего возник сильный пожар, и экипажу пришлось затапливать водой не только поврежденный отсек корабля, но и противоположный, дабы избежать потери остойчивости. Кроме этого, в различных частях корабля скопилось большое количество воды вследствие неудачного тушения напалма, Прошло очень много времени, пока британские моряки не пришли к единственно вертному решению изолировать огонь и дать ему полностью выгореть. Любое попадание в борт даже одной торпеды было для Ривенджа смертельно опасным, а уж удар целых трех поставил жирную точку в истории служения линкора Его Величеству. Как только вода проникла внутрь корабля, Он начал стремительно заваливаться не прошло минуты, как линкор уже лежал на борту к огромному ужасу экипажей остальных кораблей. Немедленно к нему устремились два эсминца для спасения людей, один из которых был атакован капитан-лейтенантом Попелем, чья торпеда ранее поразила ривенж. Если наличие в море вражеских подлодок оставалось для англичан тайной, а гибель Ривенжа сочли роковой случайностью, уж больно сильно горел линкор, то выстрелы Попеля по эсминцу полностью обнажили завесу тайны на присутствии германских подлодок. Корабли сразу стали выстраиваться в противолодочный зигзаг, что сильно повлияло на дальнейшие результаты атак. Британские эсминцы устремились вперед, обстреливая из орудий любой бурун, за которым мог скрываться перископ подлодки, и одновременно прикрывали собой борта линкоров. Первой жертвой их атак стал сам Попель, который увлекся атакой колосса и проглядел приближение английского эсминца. Его лодка была поражена снарядами эсминца, и пуская пузыри и яркие пятна солярки, камнем пошла на дно. Действия остальных подлодок после обнаружения их присутствия свелись к атаке ближайших к ним кораблей. Результаты подобной спешки были очень плачевны, были потоплены всего лишь два крейсера Роксбра и Элвич, тогда как линкоры, потеряв один из миниц сопровождения, сумели выйти в открытое море и двинулись к мысу Рат, намереваясь уйти к Гибридским островам. Подобный результат этой атаки объяснялся отсутствием боевого опыта у экипажей субмарин, выставленных на этом направлении. Все лучшие силы Кригсмарины дежурили в проливе Падекале. Однако, несмотря на свою боевую неопытность, германские моряки все-таки сумели нанести противнику ощутимый урон. Во время прорыва в линкор «Венгард» в районе Кормы попеременно попало две торпеды противника, что привело к серьезному крену судна, создавая угрозы его остойчивости. Для выравнивания корабля пришлось затапливать противоположные отсеки, но это только усугубило положение. К этому моменту в двухугольных ямах линкора бушевал пожар, вызванный попаданием туда Напалма. Команда Венгарда мужественно боролась с огнем, пытаясь потушить его водой, но это самым пагубным образом сказалось на судьбе судна. От большого количества воды, скопившейся внутри корабля, Венгард стал медленно, метр за метром, погружаться в воду и через 35 минут после выхода из боя линкор затонул. Благодаря умелому командованию капитана Дьюка команда корабля успела вовремя спустить шлюпки и спасти большую часть экипажа. Два других линкора успешно миновали гибридские проливы и, согласно полученному по радио приказу адмиралтейства, направились в Лондон-Дерри, где должны были укрыться от германских подлодок, дежуривших в Ирландском море и ждать прихода сильного конвоя. Выполняя приказ Лондона, линкоры направились к Ирландии вместе с тремя эсминцами, постоянно опасаясь новых атак противника. По прошествии времени перед беглецами показался берег Ирландии и уже стало казаться, что самое страшное позади – но Рок упорно продолжал преследовать британские корабли. Недавно прошедший шторм сорвал с якорей донные мины, установленные немецкими подлодками в северном проливе в районе Белфаста. Именно на них и наскочили британские линкоры при подходе к Лондон-Дерри. Одна из мин угодила прямо под винты Сент-Винсента, отчего у линкора заклинило рули, и корабль стала неотвратимо сносить на прибрежные камни. Идущие рядом эсминцы ничем не могли помочь кораблю, и вскоре флагман второго дивизиона Гранд-Флита наскочил на скалы подводной гряды. Острые камни, словно простую бумагу, смяли стальное днище корабля, и вода неудержимым потоком хлынула в трюм. Истерзанный линкор накренился, но к радости людей ничего более не произошло. Корабль прочно засел на камнях. Неизбег горькой участи и везунчик этого боя – колосс. Линкор миновали бомбы и торпеды врага, однако против оказавшейся на его пути мины он оказался бессилен. Мощный взрыв пробил броню линкора в районе второй кочегарки, которая в считанные минуты оказалась затопленной. От попадания воды произошел взрыв котлов, и линкор лишился хода. Взрыв мины так напугал командира корабля «Контр» адмирала Гранта, что он был готов отдать приказ приткнуться к берегу, но «Фортуна» продолжала благоволить «Колоссу». Больше взрывов не последовало, и под прикрытием эсминцев линкор вошел в порт Лондон-Дерри. Специально прибывшая комиссия адмирал Кейсто признала, что Сент-Винсент требует сложного ремонта, и его восстановление займет много времени. Колос же под усиленным эскортом был переведен в Глазго для дальнейшего ремонта. Судьба кораблей, прорывавшихся через восточные проливы скапа Флоу, была иной поскольку там их поджидали корабли флота открытой воды. Линкоры Шмидта уже были на подходе, но первыми с ними в бой вступили батареи Сент-Мари. Корабли Криксмарины шли двумя колоннами под флагом самого Шмидта и контр-адмирала Мауве. Последний держал свой флаг на Кайзерин, имея в своем подчинении Байер, Кёник, Вестфален и Тюринген. Его походный строй оказался ближе к берегу и поэтому на него обрушился весь огонь береговых батарей. Четыре батареи Сент-Мари спешили показать противнику силу и мощь своих орудий, рискнувшему сунуться к главной базе флота его величества. Выбрав из корабельного строя немцев свою цель, английские комендоры обрушили на линкоры Кайзера свои 14-дюймовые калибры. В эскадре Шмидта, оставшейся в стороне от огня, находилось 6 линкоров во главе с флагманом Баден. Именно на них и вышли британские корабли, ведомые контр-адмиралом Бернардом, державшим свой флаг на Айрон-Дьюке. Сам флагман и Мальбора мало пострадали от немецких бомб, чуть больше досталось и Геркулесу. Он горел в некоторых местах, Но все его орудия были готовы к бою, в отличие от линкора Сью-Перп, чьи орудия первой носовой башни молчали. Горящий напалм прожег крышу башни и даже проник внутрь помещения, вызвав в нем сильное задымление. Во избежание потерь орудийный расчет оставил башню по приказу капитана корабля Дифа. Вслед за ними шли крейсера Неттл и Коэрен вместе с десятью эсминцами контр-адмиралом Маклакхема. Они благополучно проскочили германские дирижабли и теперь торопились выйти вперед, чтобы атаковать противника. Третий отряд эсминцев в составе 12 кораблей под командованием командура Винтера выскользнул из бухты через мелководный южный пролив и уже вступил в бой с германскими эсминцами прикрытия. Кроме этого, в скапо-флоу находились четыре лёгких крейсера командора Томсенда, экипажи которых во время налёта большей частью находились на берегу и поэтому не могли принять участие в бою. Англичане, ничуть не смущаясь некоторого численного перевеса врага, смело вступили в бой, намереваясь не просто отбиться, но даже и победить. Особенно трудно пришлось колонии линкоров «Мауве». Английские комендоры быстро пристрелялись, и их снаряды все ближе и ближе ложились возле бортов линкоров. Первым попал под накрытие идущий вторым в кельватере линкор «Кёник». Британский снаряд угодил в переднюю носовую башню, отчего вышло из строя одно из его орудий. Попав под столь жесткий обстрел с берега, немцы сильно занервничали но продолжали вести ответный огонь в надежде поразить вражеские батареи. Огромные снаряды летели в ответ из орудий эскадры, но почему-то они все время падали чуть в стороне от своих целей. Все надежда флота была на дирижабли и они не подвели. Сначала отряд Свишина засыпал остатками своих боеприпасов орудия Сент-Мари, а затем к ним прибавились цепелины-тяжеловесы. В этой атаке для воздушных кораблей было полное раздолье, так как на береговых батареях зенитные пулеметы отсутствовали. Бомбометание проводилось из самого удобного для дирижабля положения. Сброшенные вниз бомбы с карла и Вильгельма пробивали бетонные своды батарейных казематов, калеча людей, выводя из строя орудия. Вскоре один вражеский снаряд угодил в арсенал британцев и вызвал детонацию боезапаса. Мощный взрыв потряс батарею Сент-Мари, после чего она прекратила свое существование. В общей сложности бомбёжка позиции Сент-Мари с воздуха и моря продолжалась 32 минуты, после чего корабли Гранд-Флита остались один на один с врагом. Правда, перед своей гибелью батарея успела довольно сильно потрепать врага. К тому моменту, как орудия Сент-Мари были приведены к молчанию, Вестфален и Байер были окутаны дымом пожаров, Тюринген получил подводную пробоину, и у него вышли из строя котлы первого машинного отделения. Кёник лишился всех орудий передней носовой башни, и на нём был полностью разрушен капитанский мостик. Невредимой осталась лишь одна кайзерина. У неё не было ни одного прямого попадания вражеских снарядов, и линкор двигался словно заговорённый, ведя огонь по батарее. Совсем по-другому протекало сражение между линкорами Шмидта и Бернарда. Германский адмирал сразу сосредоточил весь огонь своих кораблей на Айрон-Дьюке Мальборо, сразу определил в них наиболее опасных противников. Три немецких линкора ввели непрерывный огонь по одному линкору англичан, создавая значительный перевес сил Это чувство осознания собственного превосходства в драке разительным образом изменило германских комендоров. Позабыв обо всем на свете, не обращая внимания на ответный огонь англичан, они с охотничьим азартом вколачивали свои бронебойные снаряды в корабли противника. Не прошло и восьми минут, как оба британских линкора уже горели в результате прямых попаданий в них вражеских снарядов различного калибра больше всех досталось мальбара на нем была сбита мачта повреждена труба полностью разбит нос один из немецких снарядов угодил в угольный бункер правого борта сразу вспыхнул пожар но хлынувшая вода быстро погасила огонь в результате прямого попадания в носовую башню отказала правая крайняя 30 дюймовое орудие в носовой башне Был разрушен носовой лазарет, в кают-компании начался пожар, отчего помещение полностью выгорело. Было трудно, но славный британский линкор не собирался сдаваться. От его ответного огня сильно пострадал линкор «Рейнланд», идущий головным колонной «Шмидта». Упав в воду рядом с кораблем, снаряд главного калибра «Мальборо» Ударил в нижний край броневого пояса, пробил его, прошел 2 метра угольных бункеров и разрушил водонепроницаемую перегородку. В немецкий линкор разом проникло полторы тонны воды, и корабль сильно просел в воду. Кроме этого, на Рейнлэнде был разбит главный дальномер, повреждены орудия носовой башни, а также в результате прямого попадания в боевую рубку... Погиб весь командный состав линкора. На Айрон-Дьюке не было сильных разрушений. Снаряды противника только уничтожили капитанский мостик и разбили несколько шлюпок с линкора. Остальные попадания пришлись на броневую защиту корабля, которая с честью выдержала этот экзамен. На Дьюке, так же как и на Мальборо, возник пожар в угольном бункере правого борта, который очень плохо поддавался тушению. Для его устранения бункер был затоплен за бортной водой, что немедленно привело к дифференту корабля и снижению его скорости. Носовые 14-дюймовки флагмана ввели огонь по нассау идущему вторым в немецкой киломатерной колонии Старый линкор, так же как и его собрат Рейланд, имел многочисленные повреждения. Обе мачты были сбиты. Внутри корабля постоянно что-то горело, отчего с линкора непрерывно валил густой черный дым. На десятой минуте ожесточенной дуэли один из снарядов главного калибра «Айрон Дьюка» попал под носовую башню на САУ и проник в бомбовой отсек. Мощный взрыв сотряс тело немецкого линкора, столбы дыма и пламени вырвались из того места, где раньше находилась орудийная башня. От этого смертельного удара корабль вильнул корпусом и, завалившись на борт, стал стремительно тонуть. Никто из 1100 членов экипажа не успел покинуть гибнущее судно, но британцам недолго пришлось торжествовать. Баден, шедший третьим в колонне германских линкоров, вскоре расквитался с обидчиком, попав в нефтяную цистерну вражеского флагмана. Из недр Айрон-Дюка вылетел огромный столб огненного пламени, после чего линкор стал оседать на корму, быстро задирая нос. Вода стремительно заполняла внутреннее пространство линкора с шумом и свистом, изгоняя из него воздух. Нос корабля поднимался все выше и выше, пока не встал вертикально удерживаемый на плаву воздушной подушкой. Неизвестно, как долго еще продержался бы британский флагман на плаву, но снаряд, выпущенный с Сольденбурга, прекратил его агонию, и линкор ушел под воду, оставив на поверхности несколько моряков, успевших покинуть тонущий корабль. Прошло еще девять минут боя, и вслед за флагманом первой эскадры Грандфлита последовал и Мальборо, На нем от прямого попадания в носовой бомбовый отсек крупнокалиберного снаряда СОСТ фрисленда произошла детонация боезапаса корабля. Там, где еще несколько секунд назад находился линкор, выросло огромное грибовидное облако черного цвета. Когда это облако постепенно стало оседать на поверхность моря, Моряки смогли разглядеть сквозь редеющую дымку лишь трубы и мачту линкора, стремительно уходившего под воду. Прошло меньше минуты, и морские волны полностью поглотили клотик грот мачты. С этого момента судьба остальных кораблей эскадры скапа «Флоу» была предрешена. «Геркулес» и «Сьюперб» с их 12-дюймовыми орудиями не могли противостоять всей германской эскадре, поскольку колонна «Мауве» уже разделась с береговой обороной и принесла свой огонь на оставшиеся линкоры. Линкор капитана Роудса продержался ровно девять минут, после чего, основательно избитый вражескими снарядами «Геркулес», из-за большого проникновения за бортной воды стал тонуть. Его прощальный подарок неприятелю заключался в попадании по Вестфален 12-дюймовым снарядом. Пробив бортовую броню линкора, снаряд разорвался во втором машинном отделении линкора, выведя из строя часть корабельных паровых котлов. Положение линкора Сью-Перп с момента выхода из скапа Флоу ухудшалось с каждой минутой, и главной причиной этого был напалм. Его слишком много попало на палубу и броню корабля. Огненные струи медленно и неотвратимо проникали во все щели линкора. Бросившиеся тушить огонь матросы только еще больше разносили его по поверхности Сюперба, тем самым только увеличивали площадь поражения этой адской смесью. Прожигая металл, огонь попал сразу в две угольные ямы, вызвав там сильный пожар. Единственным выходом было немедленное затопление бункеров, но капитан Лей промедлился дачи этой команды в надежде, что матросы сами смогут погасить пожар. В результате этого правый бок линкора был объят языками пламени, которая вырывалась из недр корабля. Матросы с ужасом смотрели на неугасимый огонь и со страхом ожидали, когда пламя проникнет в пороховые камеры линкора. Этого, слава богу, не произошло, но два крупнокалиберных снаряда, пробившие подводную броню по правому борту, стали причиной гибели судна. Большое количество морской воды, проникшее в трюм, моментально изменило остойчивость корабля, и линкор стал плавно заваливаться на поврежденный борт. Прошло три минуты, и от огромного корабля на поверхности моря остались лишь многочисленные обломки, за которые уцепились немногочисленные счастливцы, сумевшие спастись с гибнущего линкора. Увлекшись сражением с линкорами, немцы совершенно позабыли о крейсерах и эсминцах адмирала МакЛакхима. Они связали боем корабли прикрытия, и два эсминца сумели прорваться к строю германских линкоров. Подобно острой безжалостной рапире, эсминцы Монс и Милбрук нанесли врагу стремительный разящий выпад. Целью их удара стали Тюринген и Вестфален из отряда Мауве. Прорвавшись к вражеским линкорам, эсминцы произвели торпедную атаку с близкого расстояния. Атаковавший Тюринген Монс был не очень удачлив. Его торпеда попала в угольный бункер корабля противника и никакого особого урона, кроме снижения скорости линкора, не принесла. Монс вторично произвел пуск торпеды, но в этот момент корабль попал под накрытие из 12-дюймовых орудий и мгновенно затонул. Выпущенная торпеда прошла под самым носом у линкора, лихорадочно проводившего маневр уклонения. Милбрук был более удачлив. Неудачник этого боя Вестфален, лишенный своего командования, не смог быстро совершить маневр уклонения, и вражеская торпеда точно угодила в район носовой башни. Взрыв хотя и не вызвал детонацию боезапаса носовых орудий, но через пробоину внутрь корабля неудержимо хлынули потоки воды, противостоять которым было невозможно. Эта пробоина оказалась роковой для германского линкора, и корабль медленно, но верно, стал погружаться в воду. Давление воды стремительно нарастало, и море поглощало Вестфален. Один отсек корабля за другим. Прошло 14 минут, и линкор перевернулся, потеряв остойчивость. Сам Милбрук не избег участи своего собрата. Идущий вслед за Вестфален Байер быстро уничтожил британский корабль многочисленными калибрами своей малой артиллерии, не дав англичанам произвести повторную атаку. Увы, уничтожение Вестфалина было лебединой песней британского флота. Большинство эсминцев МакЛакхима погибло под огнем германских линкоров вместе с крейсерами Неттл и Койрон. Урон немцев был, несомненно, большим, да и все сражение могло закончиться в несколько ином ключе, и если бы эсминцы командора Винтера, прорвавшиеся через южный пролив, ударили в тыл Мауве одновременно с МакЛакхимом, Но командор Винтер не горел желанием идти в бой без своих линкоров, и потому он благоразумно увел свои эсминцы в сторону гибрид, о чем известил Атмиралтейство, и получил его одобрение. Впрочем, и сам победитель сражения Прискапа Флоу не особенно горел желанием продолжить бой и провести полный разгром главной пазы вражеского флота, Подобрав моряков с погибших кораблей, Мауэ развернул свою потрепанную эскадру и лег на обратный курс вслед за своими дирижаблями. Причиной подобной спешки была не трусость, а банальная осторожность, помноженная на жесткий лимит времени, которым располагали немецкие моряки с момента своего появления у скапа Флоу. Уже начав отходной маневр, германский адмирал получил шифровку от постов наблюдения с берегов Ла-Манша о выходе в второй эскадры линкоров гранд-флита из Портсмута под командованием адмирала Герсонда. Он имел четкий и ясный приказ – перехватить вражескую эскадру на обратном пути и уничтожить ее или хотя бы основательно обескровить флот Кайзера. Учитывая, что корабли «Мауве» уже побывали в бою и лишились своего воздушного прикрытия в лице дирижаблей, в случае нового боевого контакта с противником участь немецких моряков была предрешена, несмотря на все их геройство. Отправляя своих товарищей в столь опасный и рискованный поход, адмирал Шейер, естественно, учитывал возможность подобного развития событий и поэтому приготовил ряд мероприятий, которые давали бы его кораблям шанс на благополучное возвращение домой. Первыми были два воздушных отряда германской авиации под командованием молодого капитана Геринга. Уже имея опыт сбрасывания торпед на морские цели, его самолеты, заранее подготовленные к атаке на корабли, сразу вылетели на перехват британских линкоров, едва только по телефону поступил нужный приказ. 16 бомбардировщиков устремились на перехват англичан, неся под своим брюхом по малой торпеде. Шейер прекрасно понимал, что эта воздушная атака не сможет нанести линкорам противника большого урона, и весь расчет имперского морского штаба строился на том, что противник, занимаясь отражением воздушного налета, остановится, сломает свой строй, этим самым даст малое драгоценное время на отход идея была хороша и вполне красиво выглядела на бумаге но вот многочисленные английские пулеметы установленные на кораблях эскадры внесли существенную коррекцию в германские планы во время налета на британские корабли три самолета немцев были сбиты и пять аэропланов получили серьезные повреждения Сам Гаутман Геринг получил ранение в руку, но все-таки смог дотянуть до расположения своих войск и благополучно приземлился. У одной из немецких торпед в результате сильного удара о воду произошло нарушение запуска винта, и она затонула. Из-за внутренних неполадок еще одна сброшенная немцами торпеда не достигла своей цели, погрузившись в морские глубины на полпути к британскому линкору. Кроме этого, некоторые из эсминцев сопровождения самоотверженно бросались под удары врага, стремясь отвести угрозу от своих главных кораблей. В результате налетов асов Геринга было уничтожено два эсминца и повреждены три старых линкора, на которых не были установлены зенитные пулеметы. На Индостане торпеда повредила рули, и линкор был вынужден оставить походный строй. Под прикрытием эсминцев он направился в Дувр. Канада и Африка получили по одному попаданию вражеских торпед, приняли большое количество забортной воды, но все же продолжили поход по приказу Герсонда, для которого в предстоящей драке каждый линкор с его калибрами был очень важен. Выделив поврежденным кораблям три эсминца сопровождения адмирал продолжил свое движение на перехват противника. Вторым действием со стороны Шейера стала атака британской эскадры немецкими подлодками, заранее сосредоточенными адмиралом в районе Ярлмута. Постоянно патрулируя свои участки морского заслона, экипажи субмарин терпеливо дожидались появления врага, при этом постоянно поддерживали связь с тремя дирижаблями, зависшими над уровнем моря. Стремясь донести максимальный урон врагу, адмирал Шейер надавил на летчиков, которые выделили самые лучшие экипажи воздушного наблюдения в район Ла-Манша и Ярлмута. Благодаря их самоотверженной работе, главный штаб Крикс-Мариной был в постоянном курсе движения кораблей противника, что давало немцам большое преимущество. Весь английский флот был у немцев как на ладони, при полной неизвестности места пребывания линкоров Мауве и Шмидта. Наведенные своими воздушными наблюдателями субмарины Кайзера вышли точно на перехват британской эскадры, сосредоточив свои силы на головных и концевых кораблях противника. Четыре подлодки Криксмарины пропустили основную колонну кораблей и, обойдя эсминцы прикрытия, атаковали Канаду и Африку, Первыми атаковали субмарины капитан лейтенантов Горста и Венделя. В сторону каждого из линкоров был дан залп из носовых аппаратов, выпустив по вражеским кораблям сразу по три торпеды. Словно стая изголодавшихся хищников, устремились они к кораблям британцев, азартно вспенивая темно зелёную воду. Дозорные канады вовремя заметили их появление и оповестили о возникшей угрозе капитана линкора Джона Стаба. Старый мореход грамотными маневрами корпуса судна смог отклониться от встречи с одной из торпед, но две другие все же поразили старый линкор. Обе они попали в район кормы с левого борта, вызвав пожар в угольном бункере и пороховой камере кормовых башен линкора. К счастью, взрыва не последовало, поскольку прорвавшаяся внутрь вода погасила вспыхнувшее пламя огня. Второму линкору повезло меньше, все три торпеды попали точно в цель, и Африка стала медленно оседать на поврежденный бок. Морская вода стремительно проникала в развороченное чрево корабля, вынося ему смертельный приговор – Экипаж Африки мужественно боролся за жизнь своего судна, но все было бесполезно. Три попадания вражеских торпед полностью подорвали жизнеспособность линкора, отдавая его во власть морского царя. Вовремя поняв это, капитан Гул отдал приказ о спуске на воду шлюпок и прочих спасательных средств. Благодаря нескольким большим воздушным мешкам внутри корпуса судна, Африка еще держалась на водной поверхности, что позволило морякам без особых трудностей покинуть его. Облепив высоко задранный борт линкора, матросы гроздями посыпались за борт в надежде, что их подберут спускаемые шлюпки или корабли сопровождения. Эсминцы эскорта тем временем не спешили оказывать помощь тонущим товарищам, а устремились в атаку на обнаруженные подлодки противника. Субмарине капитана Горста не повезло. Эсминец Чечестер, находясь вне зоны обзора перископа подлодки, быстро сблизился с ней и расстрелял подлодку. Получив прямое попадание в корму, лодка резко пашта вниз, унося с собой весь боевой экипаж корабля. Подобная активность британских эсминцев в охоте за подлодками противника заставила две другие субмарины, идущие следом за горстом и вендорем, отказаться от атаки поврежденных линкоров, а обратить жерло своих торпедных аппаратов в сторону эсминцев. Их выстрелы были более чем результативными. Оба вражеских корабля были поражены майлсбора затонул сразу а поврежденный эсминец кингсбеейт через некоторое время обнаружив следы присутствия нового врага чечестер не уклонился от сражения а сам бросился в новую атаку заметив перископ подлодки капитана Розенберга. эсминец уже выходил на позицию атаки когда в его корму врезалась одна из двух торпед выпущенных суббориной капитана венделя Привлеченный взрывом подлодки Горста, он быстро сориентировался и сам атаковал охотника. Получив коварный удар в спину, Чичестер моментально лишился хода и, приняв большое количество воды, сильно осел на корму. Остальное было делом техники, и Розенберг без особых усилий потопил британцев. Пока эти баталии, Канада энергично, насколько это ей позволяло, старалась покинуть место боя, однако проникшая в трюм вода не позволяла линкору развить скорость. В результате он был повторно атакован, теперь уже тремя подлодками Крикс-Марины и через 20 минут, перевернувшись килем вверх, затонул. В отличие от нападения на отставшие хвост эскадры, атака головных кораблей была не столь результативна, хотя число атакующих субмарин было на две единицы больше. Правильно выполнить боевую задачу немцам сильно помешали эсминцы и миноносцы из конвоя прикрытия. Хорошо выучив предыдущую тактику нападения германских подлодок, Британцы грамотно выстроили противолодочную защиту и поэтому субмаринам «Шейра» пришлось стрелять с дальних дистанций и не столь удачных позиций. Поэтому германские подводники прибегли к простому, но не всегда эффективному способу – одномоментному залпу из всех носовых аппаратов. Каждая подлодка выпустила по четыре торпеды и поспешила уйти в морские глубины предоставив возможность оценки их деятельности дирижаблям, идущим параллельным с эскадрой курсом. Столь массовая торпедная атака оказалась неприятным сюрпризом для англичан, разом выдыривая из-под воды в различных местах, вражеские торпеды полностью сбили с толку корабли охранения. Привыкшие к одиночным нападениям на свои корабли, они просто не знали, что делать и поэтому все германские субмарины благополучно ушли от преследования. Во многом английские линкоры спасла дальность дистанции между ними и атакующим их противником. Головные линкоры успели начать маневр уклонения от приближавшихся к ним торпед противника. Больше всего досталось идущим головными линкорам Британия и Зеландия. Они получили по два попадания – которые заметно снизили их скорость. Еще по одной торпеде получили бенбоу и Доминион, остальные либо прошли мимо, либо попали в корабли сопровождения. Подвергшись столь мощному нападению и получив сообщение по радио о нападении на отставшие линкоры, Герсонда охватила паника. Он стал торопливо перестраивать свои боевые порядки, стягивая к поврежденным и уцелевшим линкорам эсминцы и миноносцы. Около 20 минут английская эскадра ожидала повторной атаки противника, готовясь встретить его во всеоружии. Британские наблюдатели рьяно высматривали в бинокле перископы подлодок, но их не было. Немцы отступили, посчитав дело сделанным. Только через 40 минут англичане продолжили полноценное движение к немецким берегам в надежде перехватить Мауве. Вскоре эскадра уже двигалась вдоль голландских берегов, удачно оторвавшись от дирижабли противника, попав под перену низкостоящего морского тумана. Адмирал Герсон уверенно вел свои корабли к Вильгеремсхаффену, главной базе Кайзерлихмарины, При подходе к западным Фрисским островам Герсент отдал приказ снизить скорость и выдвинул вперед тральщики, поскольку в этом месте было много мин, как своих, так и немецких. Море было относительно спокойным и дирижабли противника еще не повисли над кораблями. Тральщики успешно прокладывали проход среди минных полей, открывая дорогу тяжелым кораблям. Адмирал сделал новое счисление курса, предварительно сверив его с картами английских минных полей, установленных в этом месте, и приказал готовить поворот возле немецких восточных Фрисских островов. Операция преследования вступала в свою завершающую стадию. Неприятности для англичан начались с момента прохождения их эскадрой острова Боркун, где они были замечены с маяка, и известие о появлении эскадры Герсонда у берегов Рейха ушло шееру. Конечно, следовало бы огнем кораблей уничтожить маяк, но для этого следовало приблизиться к берегу, а Герсонд отчаянно спешил, стремясь наверстать упущенное им ранее время. Корабли англичан уже совершали поворот к северу, когда со стороны Нордлейха дозорными было замечено какое-то движение. Замеченные объекты удивительно быстро приближались к эскадре, что вызвало определенную тревогу на британских кораблях. Скорость объектов была гораздо выше самого быстроходного миноносца эскадры «Герсонда» то были скоростные экспериментальные катера, которым Шейер рискнул доверить последний удар по врагу. Каждый из пяти идущих уступом катеров нес по одной единственной торпеде, которую им предстояло выпустить по британским кораблям. Легко проскочив между двумя эсминцами охранения, яростно вспенивая море белыми барашками волн, катера устремились в атаку. Главными целями их нападения оказались головной линкор «Комменуилс» и идущий за ним флагман «Кинг Эдуард VII». Воспользовавшись возникшей у англичан неразберихой, катера свободно приблизились к бронированным гигантам и выстрелили по ним с близкого расстояния. Слишком поздно поняли британцы грозную суть этих крошечных кораблей. Только заметив пенный след рвущихся кораблям торпед, с бортов линкоров яростно застучали по катерам пулеметы, но дело было сделано. Каждый из линкоров получил по две немецкие торпеды, которые словно могучие кувалды с гулкой оттяжкой ударили по бортам кораблей. Все попадания вражеских торпед пришлись в носовые части линкоров, что было обусловлено явной спешкой немцев. В результате полученных пробоин Кинг Эдуард VII моментально просел, стал сильно зарываться носом и появился опасный крен. Для исправления положения капитан линкора Джозеф Стерлинг приказал срочно затопить отсеки противоположного борта. Это стабилизировало положение судна, но из-за большого количества поступившей воды скорость линкора сразу упала. На Каменуился также ситуация была малорадостной. Немецкие торпеды угодили в машинные отделения линкора и вывели из строя силовую установку корабля. Линкор потерял ход и превратился в легкую добычу для подлодок противника. Стоявшие на палубе линкора британцы со страхом смотрели на последний пятый катер врага, который несколько отстал от своих товарищей. Вначале он хотел атаковать Камен Уиллс, но в последний момент почему-то передумал и устремился к идущей Третьей Британии. С кораблей по атакующему катеру открыли шквальный огонь из пулеметов, Свинцовые трассы со всех сторон тянулись к маленькому, но юркому кораблику. Вскоре одна из них пересеклась с катером и на нем вспыхнул пожар. С каждой секундой он разгорался все больше и быстрее. Из-за огня было трудно понять, что происходило на борту катера, но он стремительно приближался к своей цели. С неукротимой энергией британцы стреляли и стреляли в этот рыжий смертельный факел, однако ничто не могло остановить атаку немецкого торпедоносца. Затаив дыхание, экипаж Британии ждал пуска торпеды, но его не последовало. Пулеметные пули и стремительно разгоравшийся пожар, видимо, уничтожили экипаж катера, но даже после их смерти корабль сам шел в атаку. Бушующий на обреченном сотне огонь, наконец, добрался до топливных баков и взвился высоким столбом. Но за секунду до этого катер врезался в борт британского линкора. Раздался ужасный грохот. Вместе с катером взорвалась так и невыпущенная им торпеда и с двойной силой удар разворотил бронированный борт Британии. Когда столб дыма и воды осел, все с тревогой обратили свои взоры на линкор. Взрыв произошел в районе носовой башни корабля. Британия заметно осела на поврежденный бок, отчего образовался заметный крен. Британцы в страхе смотрели на корабль, опасаясь его опрокидывания, но минута пролетала за минутой, но крен не нарастал. Так прошло пять минут, и стало казаться, что худшее миновало, и линкор сможет дальше продолжить свой путь. Но в этот момент внутри корабля произошел взрыв. Столб черного дыма вырвался наружу из поврежденного борта, и линкор затонул. Крик отчаяния и скорби пронесся по британским кораблям при виде столь стремительной гибели своих боевых товарищей, Слабым утешением им был тот факт, что из пяти напавших на эскадру немецких кораблей уцелел только один катер, все остальные были расстреляны и потоплены миноносцами охранения. И все же нападение катеров на эскадру повергло в сильный шок англичан и в первую очередь адмирала Герсонда. Гибель Британии и серьезные повреждения других кораблей ставили жирный крест на проводимой им операции. Из всех линкоров британской эскадры только хиберина не имела повреждений, что, впрочем, уже не играло никакой роли. Теперь Герсон сам из охотника в любой момент мог превратиться в дичь. Последней каплей, переполнившей чашу терпения адмирала, стало сообщение наблюдателей, что со стороны германского берега замечено движение неизвестных судов. Не желая больше испытывать судьбу, британец приказал немедленно ложиться на обратный курс, выставив для прикрытия эсминцы и миноносцы. Нового нападения немецких катеров не последовало, поскольку напуганные наблюдатели ошибочно приняли за них рыбачьи суда. Но даже разобравшись с этим, адмирал не отменил своего приказа на возвращение, столь сильно его напугали быстроходные немецкие торпедоносцы. Британцы уже подходили к Портсмуту, когда двигающийся в пол ноги бедняга Камануилл с правым бортом наскочил на мину. С огромным трудом экипажу удалось его выровнять, но при этом линкор полностью потерял ход. Сопровождавшие каменуилс эсминцы пытались взять его на буксир, но сильная волна раз за разом обрывала тросы. Положение корабля было критическим, но благодаря мастерству капитана Пратта линкору все же удалось выброситься на берег. Под радостные гудки кораблей кадры команда линкора благополучно покинула каменуилс и перебралась на эсминцы сопровождения. Так, трагично и неудачно, закончился поход британской эскадры на перехват противника. Сам мауве благополучно вернулся на свою базу через час после ухода герсанда и был встречен ликованием и криками. Кайзер, стремясь забыть потери среди своих линкоров, отдался подсчету потерь противника гранд уже не имел решающего перевеса в линкорах, и этот факт особенно радовал Вильгельма. Вскоре он затребовал к себе Шейера и, уединившись с ним в кабинете, увлеченно обсуждал новые боевые планы Кайзерлихмарины. Время не ждало. Был уже глубокий вечер, когда полковник Покровский распахнул дверь кабинета генерала Корнилова перед поздним посетителем вагона главкавера Это был начальник морской академии, академик Крылов, специально приехавший в Макилев по приглашению Корнилова. «Добрый вечер, уважаемый Алексей Николаевич!» – произнес главка верх, энергично пожимая крепкую руку Крылова. Уж простите, что оторвал вас от дел, но мне очень понадобился ваш совет по одному очень важному и безотлагательному вопросу. «Я весь внимание, Лавр Георгиевич, я охотно помогу вам в меру своих сил», – скромно ответил ученый, чем вызвал улыбку на скуластом лице верховного правителя. «Знаю я ваши скромные силы, Алексей Николаевич» произнес собеседник и широким жестом пригласил присесть ученого в кресло за маленьким столом. «Алексей Михайлович, распорядитесь подать нам что-нибудь, а то наш уважаемый гость, наверное, изрядно проголодался». «Нет-нет, уважаемый Лавр Георгич, обслуживание в поезде было отменным, и потому прошу вас не беспокоиться обо мне». «Ну, а от стакана чая вы не откажетесь?» «Нет? Тогда нам два чая с лимоном» сказал Корнилов Покровскому, и тот незамедлительно покинул кабинет правителя. Два собеседника терпеливо дожидались чая и при этом обменивались друг с другом малозначимыми фразами. Когда Покровский поставил перед ними поднос со стаканами, Корнилов ловко разломал двумя пальцами маленькую сушку и начал неторопливо попивать горячий чай, прищуриваясь от удовольствия. Прошло некоторое время, пока правитель не спросил Крылова. «Скажите, Алексей Николаевич, ваше мнение относительно проекта господина Мациевича осталось прежним, или вы по прошествию лет изменили свое мнение о нем?» Мне о нем доложил Николай Николаевич, чьи молодцы из технического отдела «Извлекли творение господина Мациевича из архива и подали мне на рассмотрение в качестве служебной записки. В свое время вы энергично поддерживали этот проект, но адмиралтейство все же закрыло его. Расскажите, пожалуйста, мне все об этом деле». Крылов довольно усмехнулся в свою густую бороду и, отставив в сторону стакан чая, заговорил. Собственно говоря, моя позиция относительно предложения господина Мацевича о необходимости постройки кораблей, способных нести на своем борту самолеты, остается в целом прежней. Подтверждением правоты его идей служат балтийские гидроносители с торпедоносцами. Господин Мацевич верно указывал – что самолеты можно и нужно выдвигать далеко в море для нанесения удара по кораблям или территории противника. Так значит, наши доблестные адмиралы в очередной раз сгноили в архиве очень важное открытие, как это было ранее с проектом русского дредноута Степанова. Что касается Степанова, то вы абсолютно правы, Лавр Георгиевич. Он раньше англичан предложил идею поворотных башен на корабле, но лавры создателя линкора достались не нам в отношении же проекта Мациевича. По прошествии лет меня все же нашел довольно большое зерно рациональности в том, что проект отложили. Я, конечно, очень рад тому, что о нем вспомнили, но должен согласиться с мнением адмиралтейства, что на Балтике и Черном море такой корабль нам не нужен. Сейчас я поясню сию мысль. Испокон веку военная стратегия России была сугубо оборонительной. Сначала мы всегда отбивали нападения врага на своей земле, а затем, если позволяли силы и условия, переносили боевые действия на его территорию. Авианосец же господина Мациевича сугубо наступательное оружие, к тому же морского базирования, тогда как наши основные силы – сухопутная армия. Главными нашими противниками на Балтике были шведы, а теперь немцы. Нападение флотов противника мы всегда отбивали с помощью береговой обороны, флота и, как наглядно продемонстрировано в недавнем нападении немцев на Свеоборг, силами авиации все эти действия для Балтийского театра гораздо дешевле и практичнее, чем создание авианосца, очень дорогого и очень рискованного предприятия. Корнилов с интересом слушал академика, а затем произнес. Проводя аналогию Балтики с Черным морем, можно прийти к выводу, что и на этом театре военных действий авианосец нам не нужен, Суррак мы можем побеждать силами одного флота и армии, что на деле доказали Юденич и Колчак. Значит, наши адмиралы оказались все-таки правы. Нет, Лавр Георгиевич, авианосцы – это корабли чисто океанического класса, и значит, держать их нужно в портах, расположенных на берегу океана. В нашем случае это только Мурманск и Владивосток. Только там имеет смысл располагать корабли подобного класса, которые смогут как отбить нападение противника, так и нанести упреждающий удар. «А каких противников вы видите в этих океанах?» – с хитрецой спросил Корнилов, неторопливо прихлебывая чай из стакана. «На Дальнем Востоке в первую очередь Япония. После войны с нами она идет вперед семимильными шагами», И не удивлюсь, что через 10 лет она будет нашей главной противницей в этом регионе. Что касается Северного Ледовитого океана, то наличие там авианосцев позволит нам контролировать Северную Атлантику и в случае необходимости нанести удар по нашему извечному другу Англии. Кроме этого, своими авианосцами, мы можем держать под прицелом восточные и западные побережья североамериканских Соединенных Штатов. Вы так далеко смотрите вперед, Алексей Николаевич? Я хорошо помню историю нашего государства, Лавр Георгиевич. Возможно, вам неизвестно, но в 1818 году мы были на пороге войны с Америкой из-за наших Тихоокеанских земель Тогда американцы только-только вышли к Миссисипи, но уже тогда озарились на Тихоокеанское побережье. Тогда, от Аляски до Калифорнии, этими землями владела русско-американская компания, занимавшаяся промыслом пушного зверя в них. Пользуясь нашим малочисленным присутствием, американцы вместе с британцами... Под угрозой войны заставили царя Александра I отказаться от большей части наших земель вдоль Тихого океана. Нам оставили Аляску с узкой полоской побережья в районе архипелага Александра, а также северную Калифорнию с фортом Росс. Все остальные земли под именем Британская Колумбия из штата Орегон отошли Англией с Америкой. Прошло время, и, видя нашу слабость, американцы оттерли нас от гавайских островов и гаити, на которой мы имели свои виды, выдавили прочь из Калифорнии и, наконец, окончательно выбили из Америки, заставив царя продать за бесценно коляску. Последние действия американских президентов говорят, что американцы не успокоились, а продолжают раздвигать рамки своего могущества. Они оккупировали Кубу, оторвали от Колумбии Панаму, заняли Филиппины и энергично вмешиваются в Китай вместе с французами, англичанами и японцами. Не удивлюсь, что в один прекрасный день они предъявят нам претензии на Камчатку и Приморье, под тем видом, что эти земли мало заселены, а значит, ничейные. Нет, Лаур Георгиевич, сильный флот на Тихом океаном будет необходим и в самое ближайшее время. В кабинете главка верха повисла тишина, нарушаемая позвякиванием ложечки в стакане Корнилова. Мягкий свет отстоявшего рядом светильника заливал светом его усталое лицо. «Значит, по вашему мнению, вскоре нам предстоят новые войны?» – устало спросил Корнилов. «Вспомните древнюю пословицу. Хочешь мира, готовься к войне. Так было всегда. И пока человечество не изменится, так будет и дальше. Война, о которой вы говорите, конечно, будет не сегодня и даже не послезавтра. Возможно, наши противники пожрут друг друга и тем самым облегчат нам жизнь. Однако только при наличии сдерживающей силы, иначе первой жертвой столкновения их интересов будем мы с вами. А для сдерживания не в меру ретивых соседей вы предлагаете строить корабли по проекту господина Мациевича. Я правильно вас понял, Алексей Николаевич? Совершенно верно, и строить не на Обуховском или Николаевском заводе, а непосредственно на месте базирования кораблей под Мурманском и Владивостоком. Это одно из главных условий создания океанского флота Лавр Гергич. Балтика и Средиземное море могут быть перекрыты в любой момент, и потому нужно будет спускать наши корабли непосредственно в океан, без окольных путей. Корнилов внимательно поглядел на глобус, стоявший неподалеку, находя в нем подтверждение словам академика. И сколько нужно будет построить таких кораблей? Для начала, думаю, вполне хватит двух авианосцев. Как вы знаете, кораблестроение не стоит на месте, а постоянно развивается. На этих двух мы вполне сможем обкатать данный проект, выявив все их достоинства и недостатки. Кроме этого, нужно будет создавать самолеты, способные садиться на палубу и взлетать с нее, готовить летчиков. На первых порах все это можно будет сделать на Балтике и Черном море, но затем обязательно нужно будет перевести их на север и восток. Вот что, уважаемый Алексей Николаевич, составьте мне подробную записку всего того, о чем вы сейчас мне говорили. Дело это, как вы говорите, не сегодняшнего дня, но в определении наших будущих противников вы абсолютно правы. После Германии именно они будут претендовать на мировое господство, а значит, для их сдерживания нам жизненно необходимо иметь новое оружие. «Не беспокойтесь, Лавр Георгиевич, я предоставлю вам эту записку в самое ближайшее время». «А вот торопиться не стоит, мне нужен полностью просчитанный и скрупулезно выверенный проект, под реализацию которого можно будет выделить нужную сумму денег из казны», сказал Корнилов академику, чем вызвал на его лице понимание и одобрение. Главковерх немного помолчал, а затем что-то вспомнив спросил. Скажите, Алексей Николаевич, вот вы, как академик и ученый, возможно, вспомните другие перспективные проекты, похороненные нашими крючкотворами в недрах архивов. Нам очень важно иметь новые виды вооружения. Возьмите, например, автомат Федорова. Как прекрасно он показал себя в деле. Именно благодаря этому изобретению мы с меньшими потерями взяли Кёнигсберг и прорвались к Будапешту. Военные только радуются столь мощному оружию, перед которым полностью бессилен противник. А ведь это изобретение могло спокойно пролежать в архиве, и лавры изобретения автомата вновь досталось бы англичанам, французам или немцам. Или взять кумулятивную торпеду, как хорошо она топит германские корабли. Одно заглядение, а ведь ее у нас могло бы и не быть. «Увы, Лавр Георгич, так с ходу я не могу назвать вам перспективные проекты нашего времени. Единственное, что вертится в голове, это изобретение профессора Филиппова. Это, на мой взгляд, очень важное открытие. Согласно словам Филиппова, он изобрел прибор, с помощью которого он мог перебрасывать энергию взрыва в любое место на земном шаре, Но после гибели профессора все его записи и приборы были конфискованы жандармами, и дальнейшая судьба их мне неизвестна. Ходили слухи, что один из его талантливых учеников связался с СССРами и с помощью лучей профессора обрушил мост на Неве во время проезда по нему царского кортежа. Охранка пыталась задержать его, и в перестрелке он погиб. «Что ж, спасибо и на этом. Ваш рассказ заинтересовал меня. Будем искать у жандармов». Корнилов встал с кресла и пожал руку Крылову. «Всего доброго, господин академик. Примите еще раз мои извинения, что заставили вас совершить столь дальний вояж. С нетерпением жду вашу записку и предложения по проектам». Главковерх проводил гостя до двери, а затем приказал сидевшему в Пригласите ко мне генерала Щукина и прикажите подать нам чай. Оперативные документы Из статьи имперского министра по печати доктора Фриче в Берлиненцайтунг от 18 октября 1918 года. Никакие коварные удары врага, наносимые им под покровом ночи, никакие жертвы среди мирного населения рейха не смогут остановить приближение нашей долгожданной победы. Те 850 жителей ахина что погибли в своих домах прошлой ночью под бомбами английских варваров, навсегда останутся в наших сердцах. Память о них – будет постоянно требовать от наших солдат скорейшей расплаты за их смерть, и она наступит скорее, чем это предполагают наши враги. И первой лептой для покрытия этого трагического счета будут те 12 бомбардировщиков, что были сбиты нашими славными летчиками. Потнятые по тревоге, они сумели перехватить самолеты на их обратном пути, и достойно расплатиться с ними за их грязное злодеяние. Из секретного донесения в Ставку Верховного Главнокомандования генералу Духонину от командующего Третьей Армии генерала Маркова от 29 октября 1918 года. На ваш запрос от 26 октября по поводу степени вооружения веренной мне армии автоматами системы Федорова Отвечаю следующее. Численное соотношение вооружения автоматами против винтовок на отделении с 12 человек на 15 октября составляет один к одному. Вооружение же штурмовых отрядов, которым предстоит атаковать переднюю линию германских укреплений, полностью состоит из автоматов. Кроме этого, на каждое отделение выделяется один пулеметчик, вооруженный ручным пулеметом, а каждый взвод имеет в своем распоряжении одного огнеметчика с ранцевым огнеметом. Выполняя ранее полученные предписания ставки для подавления огневых точек противника, каждая штурмовая рота имеет в своем распоряжении три минометных расчета. К назначенному ставкой сроку общего наступления Западного фронта на 4 ноября этого года третья армия полностью готова. Генерал от инфантерии Марков Из секретной телеграммы командующего Западным фронтом генерала от инфантерии Климбовского вставку Верховного Правителя России от 29 октября 1918 года Прибывшие из резерва Ставки 11 бронепоездов были незамедлительно направлены к передовому краю фронтовой полосы с полным соблюдением всех мер предосторожности. Движение велось исключительно в тёмное время суток. Главные цели их использования – Лоць и Торн. В сторону последнего направлены два бронепоезда, чьё вооружение составляют крупнокалиберные гаубицы, предназначенные для уничтожения крепостных фортов. Орудия находятся на открытой платформе и на время их транспортировки полностью закрыты брезентными навесами и фанертными щитами. К месту главного прорыва в районе Ловича переброшены главные воздушные соединения фронта в составе 21 тяжелого бомбардировщика. Согласно данным разведки, удалось обнаружить месторасположение полевой ставки командования Германским Восточным фронтом, За два часа до начала наступления предполагается совершить налет с целью уничтожения этого командного пункта противника. Конная армия генерала Крымова сосредоточена южнее Варшавы и уже восстановила свою боеготовность за счет пополнения присланного ставкой 21 октября. Также восстановлен ранее поврежденный парк тачанок и проведена замена пулеметов, требующих ремонта. Согласно вашему указанию, армия генерала Крымова будет переброшена к кловичу за сутки до начала наступления. Генерал от инфантерии Клембовский. Телеграмма вставку верховного правителя от командующего Черноморским флотом адмирала Колчака от 23 октября 1918 года. Сегодня днем из Каира нашими корабельными радиостанциями было принято обращение самопровозглашенного египетского короля Фуада, содержащего просьбу о признании полной независимости Египта и оказании военной и дипломатической помощи этому арабскому королевству. Прошу срочно дать мне инструкции относительно моих дальнейших действий в сложившейся ситуации. Адмирал Колчак